Легендарный лунный скульптор. Том 18. Глава 1. Запечатанные воспоминания императора Арпена. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Гейхард фон Арпен. В награду за выполнение квеста Вид получил печать, сделанную самим императором Арпеном, великим мастером скульптуры и первым императором Версальского континента. Печать императора Арпена. На глазах Вида выступили слезы радости. Говорят, Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Какие правильные слова! Никогда не думал, что получу такую награду. Это была одна из самых странных вещей Версальского континента. Печать императора Арпа давала такие привилегии, от которых не смог бы отказаться ни один игрок. Я столько вложил, но ее состояние по-прежнему не идеально. Эта скульптура была ценнее, чем все драгоценности мира вместе взятые. Состоятельные игроки заплатили бы за нее немыслимую цену. Виду удалось практически полностью ее восстановить. Дзинь. В эпоху императора Арпена очень ценились античные здания. Как скульптор и лорд, теперь вы можете строить их на своей территории. Здания античной эпохи выглядят величественно и изящно, и могут вмещать большое количество людей. Правда, стоимость такой постройки очень высока. Теперь вы можете строить специальные здания. Императорский дворец Арпена, стоимостью 8 миллионов золотых. На всем континенте можно построить только одно такое здание. При постройке дворца ваше политическое влияние распространится на весь континент. Преданность и мораль рыцарей возрастет. Снизится вероятность предательства дворян. Для обслуживания здания потребуется большое количество горничных и другого персонала. Для постройки дворца требуется огромная территория. При возведении строения на сельскохозяйственных угодьях Возрастет недовольство жителей. Эффекты. Вероятность появления странствующих рыцарей, которые присягнут вам на верность, многократно возрастает. Дипломатические эффекты. Теперь Виит мог строить античные здания. Он не ожидал подобной награды. Если честно, он вообще до этого не думал о строительстве. Но теперь знал о нем все. Даже то, сколько стоит нанять садовника для ухода за дворцом садом. Колизей. Стоимостью строительства 300 тысяч золотых. Арена для гладиаторов. Наблюдая за жестокими боями, граждане смогут снизить стресс. Плата за вход увеличит доход города. Репутация лорда увеличится. Колизей привлекает много храбрых гладиаторов. Эффекты. Гладиаторы съедутся, чтобы помериться силой. Повысится эффективность обучения солдат. Каменный форт. Цена постройки 300 тысяч золотых. Служит цитаделью для города. Рекомендуется возводить в горах или на возвышенностях. Имеет магазины и казармы для солдат. Польза форта зависит от рельефа местности. Может использоваться в качестве заставы против набегов монстров. Игрокам будет доступно большое количество заданий по уничтожению монстров. Полученные трофеи можно будет продать на рынке города. При падении форта репутация лорда в глазах жителей снизится. Эффекты. Расширение территории. Специальное хранилище Арпена. Цена постройки 40 тысяч золотых. Специализированное строение. Здания, упирающиеся в небеса. Для более удобного хранения припасов, постройка разделена на секторы. Можно хранить запасы зерна, алкоголя и фруктов бесконечно долгое время. Сокращает количество голодающих жителей и стабилизирует цены на продукты. Жители не будут беспокоиться о еде, а дети смогут наслаждаться видом грандиозного здания. Поможет регулярно проводить фестивали в городе. Эффекты. Жители соседних поселений охотно эмигрируют к вам. Озеро Фей. Стоимость 1000 золотых. Небольшие тихие водоемы с чистой водой. Излюбленное место фей. Для его постройки очень сложно найти подходящее место. Но как только водоем будет создан, к нему начнут прилетать феи. В благодарность королева фей может вас чем-нибудь одарить. Эффекты: увеличивает близость с природой. Дом Арпена. Стоимость постройки: 2000 золотых. Четырёхэтажное каменное строение, крепкое и долговечное. В таком здании может проживать много семей среднего класса. Наибольшей популярностью пользуются строения, возведенные рядом с озером или рекой. Благодаря подобным постройкам общественная безопасность и удовлетворение жителей увеличится. Эффект. Уменьшает вероятность повреждения зданий во время стихийных бедствий. Пещера скульпторов. Стоимость постройки 30 тысяч золотых. Место, где скульпторы могут собираться и изучать новые методы ваяния. Помогает развитию культуры города. Замковые развалины. Стоимость 70 тысяч золотых. Чтобы построить это строение, культура, искусство и технологии города должны быть равномерно развитым Пристанище для духов. Духам нравится подшучивать над маленькими детьми. Духа невозможно поймать. Благодаря духам на детей реже нападают монстры. Это здание увеличивает развитие магии. Торговый центр Арпена. Стоимость постройки 25 тысяч золотых. Империя Арпен всегда благоволила художникам и купцам. Независимые купцы могут здесь спокойно отдохнуть. Высокая безопасность постройки позволит им не бояться за безопасность своих фургонов. Возможно увеличение навыка заключения сделок. После отдыха в этом здании скорость движения фургонов на несколько дней возрастает. Падающая башня. Стоимость строительства 15 тысяч золотых. Может вызвать споры в связи со схожестью с Пизанской башней. Эффекты. Помогают волшебникам быстрее сродниться со своей стихией. Центр производства кожи. Цена постройки – 1200 золотых. Место продажи кожи и изделий из неё. В перечне было более 300 зданий империи Арпена, сильно влияющих на вооруженные силы, экономику и образование. На их постройку требовалось прорва золота, камня и драгоценных материалов. Вид мог построить любое из этих зданий, за исключением императорского дворца. Но смысла в этом не видел. Он снова открыл предложенный список и погрузился в чтение. Кузнецы Империи Арпен Познав тайны своего ремесла, ковали лучшие доспехи и оружие. А кожевники умели шить многослойную броню, обладающую высокой защитой. Теперь вам доступны секреты, и вы можете шить одежду и делать броню, которую когда-то носили имперские рыцари стражи. Вы приобрели навыки шитья одежды Империи Арпен. Вам доступны секреты по шивам мага, королевской одежды. формы имперского повара, одежды дворцовой, горничной и другого. Из-за того, что печать императора восстановлена вами не полностью, вы не можете просмотреть всю доступную ей память». Правду говорят, что искусство познается в муках. Вот и Вит смог освоить навык воспоминаний скульптуры, которую невозможно было купить ни за какие деньги. Вит улыбнулся. «Подумать только, в этом мире можно добиться успеха, при этом не разочаровавшись в жизни». Тот, кто усердно трудится, не может жить неправильно. Печать императора была древним предметом, и о ней мало что было известно. Но благодаря ей Вид теперь мог разбогатеть. -ха -ха -ха -ха! Засмеялся Вид. Оставалось только полностью восстановить печать и получить ее воспоминания. Но из-за того, что Виду до этого редко приходилось ремонтировать скульптуры, навык реставрации у него был низок. Придется сломать и починить не одну скульптуру, прежде чем смогу отреставрировать печать. Вздохнул Вид. «Наверное, я лучше пойду», – произнес старый наемник, видя, что его спутник полностью ушел в себя и совсем не обращает на него внимания. За время скитаний Вид потратил на него значительную сумму денег, так как без выпивки тот двигаться с места никуда не хотел. Но сейчас, когда Смит собрался уходить, Вид немного загрустил, хотя знал, что ничего ценного от него уже не получить. Впрочем, где живет наемник, он знал и мог навестить его в любой момент. «Вид тепло пожал руку Смитта. Путешествовать с вами было для меня честью. А теперь прощайте. Думаю, мы еще встретимся. Надеюсь, вы не будете сильно пить. И вот, возьмите немного еды в дорогу. «Я сожалею, что обременял тебя, мой друг. Уверен, ты сможешь о тебе позаботиться. А сейчас мне пора отправляться в путь. Буду ждать тебя в гости. Есть много вещей, о которых я хотел бы тебе рассказать. А еще я хочу познакомить тебя со своим племянником». После того, как наемник ушел, Вид посмотрел по сторонам. У обновленной реки Плача собрались все племена, которые до этого боролись с орденом Эмбенюм. В принципе, Виду здесь делать больше было нечего, и он мог спокойно возвращаться в Морру. В город, где его считали лучшим скульптором Версальского континента. Он не хотел разочаровывать своих подданных и показывать им некоторые неудачные скульптуры из своего прошлого. «Виверны. Они получились не такими, какими я их задумывал». Создавал он их в спешке, не зная, что еще можно противопоставить Бессмертному Легиону Нежити. «Но это же моё детище!» Думал он о питомцах. «Это первые скульптуры, которым я дал жизнь». И пусть они были неказисты и угловаты, он ими гордился. Они никогда ему не перечили и сразу же выполняли любой приказ. Хотя и были достаточно самолюбивы. Когда Виит ушел к реке Плача, Виверны остались одни. «Как вы думаете, куда делся наш хозяин?» «Он ушел, Мы теперь свободны!» Оставшись без надзора, они играли, охотились на монстров и стремительно росли. Они по праву считали себя старшими среди всех творений Виида. Забравшись на вершину горы, Вид мысленно позвал своих питомцев и приказал им возвращаться в Морру. И вскоре перед ним пристало шесть виверн и золотой человек. Их тела блистали, словно они только что вынырнули из воды. «Ну что, ребята, как ваши дела?» Заботливо спросил Вид. Обычно он вспоминал о них, когда приходило время с кем-нибудь воевать. «У нас все хорошо, хозяин!» «Это радует!» «Печалит только, что вас мы видим не так часто, как хотелось!» Он подошел к питомцам и погладил золотого человека по голове. Делая это, он услышал тихий шепот виверн. «Почему он так добр?» «Наверняка это какая-то уловка!» «Надо быть осторожным!» Продолжая гладить золотого человека, Вит ласково произнес: «Ребята, я так рад увидеть вас вновь! После столь длительной разлуки, верные напряженно молчали. Вит попросил их взлететь и сделать в небе круг. Затем продолжил прерванный разговор. «Вы выглядите изможденными. Охотясь, я добыл немного вкусного мяса. Держите!» Достав из сумки мясо королевской гидры и имуги, Вит разделил его между верными и немного дал золотому человеку. «Хозяин, я вас люблю!» «Большое спасибо!» «Ням-ням!» Виверны алчно накинулись на мясо. Золотой человек ел изящно, отрезая острым ножом небольшие полоски. Насытившись, виверны выглядели счастливыми, как дети, которым купили понравившуюся игрушку. «Пару дней назад мы уничтожили медведа-кентавра». «Медведа-кентавра?» «Да, хозяин, это произошло далеко от морры. Мы бы хотели, чтобы и вы его попробовали. Но, к сожалению, съели все сами». Такая разновидность монстра в виду до сих пор не попадалась. Но это и неудивительно. Большая часть территории севера до сих пор была не изучена, И мест, где встречались неизвестные ранние монстры в округе, было немало. «Какой у вас сейчас уровень?» 376 За время самостоятельной охоты Верны смогли достичь 370 уровня. Учитывая, что создавал он их трёхсотыми, это было немало. «Хозяин!» Привлёк к себе внимание золотой человек, покончив с едой. Глядя на его золотое тело, Вит чувствовал себя танжирой. «Благодарю вас за великолепнейшую пищу!» Золотой Человек был очень застенчив. Виды всегда восхищали его превосходные боевые навыки. Кроме навыка быстрого бега, Золотой Человек мог биться на мечах одинаково хорошо как левой, так и правой рукой. Еще у него был достаточно высокий уровень стрельбы из лука. Его можно было смело назвать скульптурой шедевром. Золотой Человек был одним из лучших произведений вида. «Хозяин, я уже достиг 446 уровня!» «Хвалю! Судя по всему, чтобы добиться этого, ты приложил немало усилий!» И это было правдой. Когда виверны, играя, бесцельно кружили в воздухе, золотой человек в одиночку исследовал подземелье и набирался опыта. Он боготворил вида, давшего ему жизнь, и делал все возможное, чтобы оказаться в дальнейшем ему полезным. «Когда вы ушли, я отправился охотиться в заброшенные шахты». Заброшенные шахты рядом с Моррой. Так как вид не занимался развитием шахт, В их недрах развелось множество монстров. Их и уничтожал Золотой Человек, попутно с киркой в руках, добывая полезные ископаемые. Их он сносил в хранилище Морры. «Хозяин, еще я освоил новый навык!» «Ух ты!» – воскликнул Вит. «Я думаю, ты достоин похвалы!» «Но почему остальные мои скульптуры не похожи на Золотого Человека? Как было бы замечательно, если бы все они были как он!» «Добывающие навыки были очень полезны!» «И что же за навык ты освоил?» «Хозяин, только не удивляйтесь. Это умение магическое». «Магическое? Надо же!» В отличие от остальных скульптур, Золотой Человек был умен. Возможно, из-за того, что он был создан с помощью кузнечных навыков и имел свойства огня, воды и металлов. То, что питомец смог изучить магию, вида восхитило. «Хорошая работа, Золотой Человек! Позволь мне посмотреть, что за магию ты получил». «Окно умений Золотого Человека!» Вид мог получить доступ к окну умений любой созданной им скульптуры. Мастерство меча. Девятый начальный уровень, 26%. Чем выше уровень, тем сильнее атака. Стрельба из лука. Седьмой средний уровень, 88%. С повышением уровня возрастает предельное расстояние стрельбы, точность и скорость. Магия огня. четвертый средний уровень, 16%. Можно создавать огонь, но стоит быть аккуратным. Высокая температура может расплавить тело. Преобразование жидкости. Третий начальный уровень – 15%. С помощью высоких температур можно восстановить поврежденное телом. Однако некоторые части тела могут быть навсегда потеряны. Помимо того, что у золотого человека был искусный навык стрельбы из лука и не маленький уровень мечника, у него теперь была еще и магия. Магия разрушения драгоценностей. Шестой начальный уровень – 69%. можно извлекать магическую силу из драгоценностей. Магия ювелиров. Это было больше, чем просто магия. Скорость чтения заклинаний при использовании силы драгоценных камней была намного выше, чем при использовании обычной магии. Но был один существенный недостаток. Драгоценности после извлечения из них магической силы мгновенно разрушались. Золотой человек был 446 уровня. У него были высокие характеристики силы, ловкости, мудрости и интеллекта. а также немалый магический потенциал. «Не используй этот навык!» Немного подумав, решил Вид. «Что? Но почему?» «В будущем ты сможешь использовать все свои магические навыки. Но сейчас не смей. Если ослушаешься, я расплавлю тебя на золотые слитки». Золотой человек не хотел, чтобы его расплавили. В таком состоянии он будет представлять ценность лишь на рынке. Конечно же, такое отношение к себе золотого человека не радовало. Он был красив и умён. Но для Вида это не играло никакой роли. Хозяин. Обратилась к Виду одна из Виверн. Нынешняя ситуация в городе вызывает у нас тревогу. Вид нахмурился. Что случилось? Охотясь, крылатые дракончики не забывали наблюдать за городом своего хозяина. Хоть он и был под защитой паладинов Ордена Фрейи, полностью полагаться на них не стоило. Каменоломни около города от чего-то стали слишком посещаемым. Кроме того, вокруг значительно возросло количество солдат. Окрестности Моры были не слишком густо населены, Встречались, конечно, переселенцы, но их было не настолько много, и они не были солдатами. Глава 2. Путешествие человека. «Кто будет сопровождать младшего?» Анхендо обвел строгим взглядом мастеров. Но ответом ему была тишина. Попытка надавить тоже не принесла результатов. В молодости Ан исколесил множество стран. Можно сказать, что на путешествия он потратил большую часть своей жизни. Но его ученикам это было не нужно. У них была королевская дорога, в которой можно было и по миру побродить, и с девушкой познакомиться. Поэтому мастера молчали и, в грудь, кидали друг на друга умоляющие взгляды. Ан До пристально следил за их лицами. Чангалихун, благодаря своему могучему сложению, выглядел угрожающим, Но в душе был добрый мягок. Учитель считал его одним из лучших учеников, на которого можно было без боязни оставить Дэ Дзё. «Если он уедет, объем работы намного увеличится». По мнению Анхендо, идея доверить своим ученикам преподавание искусства была хорошей. К тому же он больше не хотел тратить драгоценное время на управление Дэ Дзё. Его больше привлекала возможность вновь встретиться с женщиной, с которой не так давно познакомился в Королевской Дороге. «Нет, Чонгелихун явно не подходит для этой роли». После некоторых размышлений решил он. А Рой Ли? Рой был самым молодым из инструкторов. И впереди у него было еще много побед и достижений. С помощью королевской дороги он имел все шансы значительно ускорить процесс своего развития. Он мечтал стать великим мастером, как и стоящий рядом с ним Сангбом. Сангбом, значительную часть своего тренировочного времени, приходилось тратить на младших учеников Дэцзё. Поэтому заставить его ехать учитель не хотел. Чонгбом! «Да, мастер. На этот раз младшего будешь сопровождать ты. Слушаюсь, учитель. Билеты на самолет уже куплены, а об остальном тебе расскажут на месте. Когда отправляемся?» «Завтра». «Что сказать младшему о поездке?» «Не стоит говорить правду. Просто предложи съездить с тобой на остров Чеджу. Последний перед летними каникулами семестр подходил к концу. И студентам, в том числе и Лихену, приходилось давать зачёты и экзамены, чтобы перейти на следующий курс. Третий раз у меня одна и та же проблема. Тема – диссертация по королевской дороге, написанная профессором. К сожалению, он не помнил не только предмет, но и имя профессора. Многие преподаватели университета публиковали свои работы, касающиеся корпорации Unicorn. И студенты, которые их читали, а самое главное запоминали написанное, легко могли ответить на все вопросы и решить все задачи. «Блин, это уже третий вопрос, на который я не могу ответить!» Он не тратил много времени на задания. Его ответы были предельно краткими. Ровно столько, сколько, по его мнению, было необходимо. «Я не решил некоторые задания, но зато у меня хорошая посещаемость. Кроме того, я произвел на преподавателя хорошее впечатление во время МП. Островы испытаний. Я не должен получить F на этом курсе. Я обязательно должен добиться удовлетворительной оценки, чтобы не схлопотать академическое предупреждение». При любой оценке ВШФ он не будет повторно слушать лекции и пересдавать предмет. «Я непременно должен получить высшее образование!» Лихен успел ответить на оставшиеся вопросы в тесте за отведенное время. Этот зачет был последним перед этими каникулами, которые продлятся более двух месяцев. «И все это время я собираюсь заниматься только одним!» Он собирался все каникулы посвятить Королевской Дороге, чтобы как можно выше поднять свой уровень. Закончив тест и сложив старинный рюкзак вещьим, Лихен собрался уже было уходить, когда в аудитории появился профессор Джу Джон Хун с помощником. Помощник катил впереди себя тележку, на которой выселась гора цифровых видеокамер. Профессор поднялся на подиум, обвел строгим взглядом аудиторию и торжественно произнес: Настало время для получения домашнего задания. Это новость студентов, конечно же, не обрадовало. Ну вот! Новое задание! И что на этот раз? «Сложная математическая формула или создание вечного двигателя?» Возмущенно загалдели студенты. Новость не оставила равнодушным Ильи Хэна. «Не было печали!» Обычно задания, которые давали студентам на каникулы, не были обязательными. Обычно, но не в этот раз. Профессор Чжу Джонг Хун взял в руки одну из камер. «Как вы знаете, для того, чтобы создать хорошую виртуальную реальность, нужно понимать законы реальной жизни». Поэтому ваше задание в этом году заключается в том, чтобы снимать все интересные моменты своей жизни во время каникул на эту камеру. Аудитория наполнилась тишиной. Мы решили, что это задание будет для вас обязательным. Если вы его не выполните, вас не переведут на следующий курс. Чтобы получить высшее образование, это задание нужно было выполнить. Для Лихена это была очень сложная задача. Кроме съемок, ему надо было найти время на Дадзё. чтобы поддерживать хорошую физическую форму, на работу и на игру. Когда профессор с помощником удалились, студенты загомонили. «Моя семья планирует поехать в Пхукет! Я легко смогу выполнить задание там!» «А мы поедем отдыхать на южный морской курорт!» «Я собираюсь посещать уроки моделирования! Я смогу взять камеру туда!» Студенты наперебой хвастались, как они проведут каникулы, которых так долго ждали. Алихен просто молчал. Ему похвастаться было нечем. Ви чувствовал себя цыпленком, неожиданно попавшим на сковородку. «Каникулы, которых я так долго ждал, наконец настали!» Он не собирался никуда ехать. Он хотел все свободное время проводить на Версальском континенте, поднимать уровни, мастерство и исследовать новые территории. «Я планирую полностью восстановить печать!» Чтобы восстановить печать императора Арпена, ему было нужно серьезно поднять один из своих навыков. Он должен был создавать работы как можно более высокого качества, затем разрушать их и вновь восстанавливать. Этому умению сложно обучиться. Оно требовало не только хорошей памяти и высоких навыков, но еще и усидчивости. Вид планировал развить навык восстановления скульптур, не меньше среднего уровня. «Я должен сделать все возможное, чтобы восстановить печать Арпана!» Но... Но что-то вид беспокоило. Какое-то неприятное чувство глубоко внутри Постоянно отвлекало, не позволяя сосредоточиться на работе. Возможно, он просто боялся испортить артефакт, Однажды он уже пытался его остановить, но у него не получалось. К тому же подходит время окончания защиты моря орденов Фрейи. Стоит взглянуть на статус армии. Вид открыл информационное окно. Военные силы провинции Морра. Рыцари-новички – 10. Средний уровень – 219. Солдаты – 1187. Средний уровень – 45. Лояльность – 98%. Обучение – 79%. Уровень рыцарей слишком мал. Необходима строгая дисциплина, иначе рыцари попросту разбегутся. У солдат Морр высокая лояльность, но их уровень низок. У провинции нет ни у осадного оружия. Городские стены находятся в отличном состоянии. Обещанный море период защиты Орденом Фраи заканчивается через пять дней. Оставалось всего пять дней, прежде чем срок защиты провинции исчезнет. Поэтому Вид решил не откладывать встречу с Альбероном в долгий ящик. «Я хотел бы встретиться с его превосходительством, кандидатом в Верховные Жрецы!» В былые времена, благодаря выполненным заданиям у него с Альбероном, был довольно высокий уровень дружелюбия, который, к счастью, не уменьшился. «Подумать только! Сам вид ищет встречи с обычным жрецом! Чем я могу быть вам полезен?» «Вы помните Морру? Место, где мы спасли людей, победив вампиров?» «Богиня Фрейя оставила невидимую метку на провинции Морра. Маяк надежды, который приносит процветание земле и мир!» Для Морры богиня Фрейя богиня надежды. О, Вид, я очень рад, что вы так думаете. К сожалению, время защиты Морры орденом Фрейи подходит к концу. Я хотел бы попросить вас его продлить. Вид хотел сказать еще много прекрасных слов, восхваляя богиню Фрейю. Однако Альберон его перебил. К сожалению, ваша провинция находится слишком далеко от юга. Мы не сможем больше вам помогать. Мы боролись и вместе проливали кровь. Разве это ничего для ордена не значит? Прошу прощения. Богиня Фреи очень хотела бы помочь, однако в других местах тоже страдают люди, и помощь рыцарей и жрецов Фреи им не помешает. Получив отказ, Вид все же остался на ужин. Но дальнейший разговор не клеился. «Держать защиту Фреи на море можно и дальше. Но это будет стоить для вас очков общественного вклада». Наконец нарушил неловкое молчание жрец. За эти очки вид мог получить хорошее снаряжение или редкие сокровища. Это была существенная трата. Но другого выхода просто не было. Мора была неплохо развита, но ее войска оставляли желать лучшего. «На какое время вы хотите продлить защиту Моры?» «Общественные очки вклада в Орден двести 13290». «Защита Ордена Сто 110 очков вклада в день». На глазах у Вида выступили слезы. Он хотел обменять эти очки на высокоуровневое оружие и броню. Но, судя по всему, этим мечтам сбыться было не суждено. «Альберон». Я хочу, чтобы Орден Фрейди защищал мои земли как можно дольше. Вы готовы потратить на защиту моря все свои очки общественного вклада? Угу. Да. Рыцари останутся в море на 120 дней за очки. И еще на 30 дней сверх срока, по моей личной просьбе. Альберон дал ему бонус на целых 30 дней. В порыве чувства вид даже обнял жреца. Брат мой! Следующим утром Лихен, не веря своему счастью, собирал вещи. Остров Чоджу! «Остров мечты! Лучший курорт!» «Я не могу поверить, что еду на остров Чоджу!» Накануне ему позвонил дом и попросил съездить на остров Чоджу, где открылась новая додзи. Я волновался по поводу того, что нужно снять видео за время каникул, но даже не мог надеяться, что это будет остров Чоджу. Я думаю, моя съемка будет не хуже, чем у других. Этот остров был довольно знаменит. Он славился не только своими лошадьми, но и живописной природой. «Это невероятно!» «Не каждый может поехать на остров Чоджу». «Да, надо не забыли взять паспорт». Ан Анхенду сказал, что ему нужен паспорт, чтобы сесть на самолет. И ему ни за что не пришлось платить. Стоимость авиабилетов, жильё и еда – все было бесплатно. «Брат, счастливого пути!» «Я привезу для тебя сувениры!» Кроме друзей из Дадзиом, проводить Элихэна пришла и сестра. Зайдя в самолёт, Элихэн порядком растерялся, не зная, куда идти. Стивардессы были заняты, показывая пассажирам, где разместить багаж. «Невероятно!» Для Лихена это был словно другой мир. «О, ты уже здесь!» Услышал он за спиной знакомый голос. «Приветствую, мастер! Я приехал раньше!» «У тебя есть паспорт?» «Есть! А зачем он нужен?» Лихен был озадачен. Он не понимал, зачем ему паспорт, если он не собирается покидать пределы Кореи. «Чтобы поехать на остров Чоджу, нужен документ, удостоверяющий личность!» Ответил Чонгбом. «Мы же полетим на самолёте!» Лихен только приблизительно знал, как это – летать на самолёте. Он видел, как это происходит в кино, и понимал, что это сильно отличается от поездки на общественном транспорте. У Лихэна и Чонгбома было немного багажа. В руках юноша держал билеты, на которые до этого даже не смотрел. А сейчас вдруг решил взглянуть и очень удивился увиденному. Точкой назначения в них значился Каир – Египет. «Мастер?» «Да?» разве этот самолет летит в Каир, а не в Юго-Восточную Азию?» На ницах пассажиров, слушающих их разговор, отразилось недоумение. «Он что, не знает, куда летит?» «Ты же знаешь, что мы летим на остров Чоджу?» «Ну да». Самолет нас высадит на этом острове». «Это как ехать на автобусе и выйти на середине пути?» Пассажиры, слушавшие этот разговор, чувствовали себя зрителями в театре абсурда. «Надо же такое придумать. Остров Чоджу, установка по пути в Египет». Однако, под грозным взглядом Чонгбома, никто из людей так и не решился сказать Хэну правду. Таким образом, сам о том не подозревая, Хэн отправился в Каир. Каирский аэропорт. Лето в Корее было жарким, но оно не шло ни никакое сравнение с Египтом. От горячего воздуха и палящего солнца подкатился градом, заливая лоб и глаза. Да и аэропорт, в котором туда-сюда основали египтяне, трудно было спутать с корейским. «Мастер, мне кажется, мы прилетели куда-то не туда». Лихэн с подозрением взглянул на своего спутника. «Прости, я не мог сказать тебе правду. Это традиция дадзё – дать своим ученикам шанс увидеть мир. Мы давно планировали эту поездку». Несмотря на обман, Лихэн не мог злиться на Чонгбома. Он даже не предполагал, что когда-нибудь сможет оказаться вместе подобным этому. Для изучения мастерства владения мечом нужно было что-то большее, чем просто физическая сила. В процессе должна была участвовать каждая живая клетка человеческого организма. Путешествие за границу должно помочь в изучении путемечника. Даже несмотря на проблемы, оставшиеся нерешенными дома, у Лихена не было причин сожалеть о случившемся. Кроме того, иной возможности посмотреть мир у него не было. «Это же бесплатно?» «Конечно». Фух. Лихен облегченно выдохнул. «Все бесплатно, поэтому расслабься и получай удовольствие ха ха ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Это путешествие для тебя оплатили другие. Наслаждайся!» «Куда мы направимся теперь?» «Для начала мы сядем в вертолет. Вертолет ждал их в Каирском аэропорту. Они летели через пески Сахары к прекрасным зданиям из кирпича и камням. Северная Африка. Два полноприводных джипа терпеливо дожидались Лихена и Чонгбома. Джипы были с откидным верхом. Имели сверху кожаную палатку, которая могла легко открываться и закрываться. «Младший?» «Да, мастер?» Ты умеешь водить? Раньше не доводилось. Правда, я немного ездил на мотоцикле. У него не было водительских прав. Но одно время он разводил еду на мотоцикле для китайских ресторанов. Чонгбом, а у тебя есть права? Здесь это не имеет значения. Тут нет дорожной полиции, так что главное постарайся ни во что не врезаться. Чонгбом бросил ему ключи от машины. Иди, заводи ее. Лихен сел за руль и поместил ключ в замок зажигания. Двигатель автомобиля взревел. без дороги на полноприводном транспорте для пересечения пустыни. И пусть джип выглядел не сильно привлекательно внешне, у него была огромная мощь. Заднее сиденье машины было завалено едой, водой, канистрами с бензином, палаткой. Кроме того, там была книга об Африке. И белели медицинские аптечки. «Ну что, давай начнём!» Бом запустил двигатель и выехал в пустыню первым. Под колесами автомобиля взметнулась пыль. «Я смогу!» Лихен резко нажал на одну из педалей, но машина с места не сдвинулась. «Педаль газа слева или справа?» Лихен снял ногу с тормоза и надавил на другую педаль. Автомобиль подпрыгнул и резко рванул вперед. Для человека, ни разу не сидевшего за рулем автомобиля, ощущения скорости были фантастическими. Нет никаких переулков и можно припарковаться везде, где хочешь. Мимо них проносились песчаные дюны, сновали пустынные скорпионы, а один раз вдалеке промелькнул оазис. Позади стремительно несущихся автомобилей поднималась песчаная пыль. Внезапно из-за бархана вылетела вооруженная группа всадников. «Мастер, кто это?» Прокричал Лихен в рацию. «Одно из двух. Либо бандиты, либо полиция. Они на нас не нападут?» «Не должны. У Дэдзё есть контакты в этом месте. Не думаю, что они нападут на помеченный автомобиль». На автомобиле Лихена развивался раскрашенный красный флаг. Всадники и вправду не нападали. Но расстояние между ними и автомобилями стремительно сокращалось. Правда, впереди уже виднелась небольшая деревенька. Лихен достал видеокамеру решив записать все, что было вокруг: здания, построенные из грязи и соломы. Тощие чернокожие дети, играющие в мяч. На их лицах не было радости. Лихен и Джангбом встретились с деревенским врачом, которому доставили книги и медицинские аптечки. Доктор поблагодарил их, получив так необходимые в пустыне лекарства. Потом к ним подошла пожилая женщина и подарила пожрелью из камня и дерева. «Как давно вы им помогаете?» – спросил Элихен своего спутника. «Первый раз мастер поехал в тур по Африке, где-то 15 лет назад». «Скольким людям помогут эти лекарства?» «Приблизительно 600». «Так много?» В маленькой палатке у больницы выстроились в линию дети. Все они получали укол вакцинами и благодарили врачей. Дальше была вторая деревня, а за ней и третья. Также по пути попадались отряды местной полиции. Но бандитов в округе было немного. Лихен и джонгбона на наш расположились на высоком утёсе. «Мастер, камень в пустыне очень твёрд». «Отнюдь. Скалы здесь очень хрупки. Их структура напоминает песок пустыни». Джонгбом много знал о мире. Спустя три дня после начала путешествия они все еще были в пустыне. Повсюду их сопровождал вооруженный конный отряд. Ночью в пустыне, стоило солнцу скрыться за горизонтом, становилось невероятно холодно, и Ли Хэн начинала бить дрожь. Чтоб согреться, он кипятил чайник и с чашкой кофе закутывался в одеяло. Под цветом Млечного Пути он пил кофе в пустыне. Несколько ложек сахара. В один из таких моментов Лихен включил радиоприемник. Сначала транслировалось какое-то ток-шоу на незнакомом языке, но вскоре оно сменилось музыкой. Он слышал ее пару раз скорее. Это была песня Чон Хью Рин «Диалог глаз» на английском языке. Глава 3: Крылья. Покинув пустыню, Лихен и Чонг Бом вдоль реки двинулись на юг. На границе Африки несли свои воды две реки, к которым стекались животные со всей пустыни. Какого зверья тут только не было. Антилопы и зебры, гепарды и шакалы, буйволы, обезьяны и даже олени. А в небе парили многочисленные стаи разноцветных птиц. «Как удивительно! Такой себе маленький зоопарк!» Сказал Чонгбом Лихену. «Животные в сухой, дикой местности!» Лихен кивнул. «Это точно!» Воробьи, обычно сидящие на телефонных столбах, не могли даже сравниться с розовыми фламинго, вид которых вызывал на душе радость. Джип был защищен от атак животных бортами из армированной стали. Но на дороге хватало и других опасностей. Так что расслабляться не стоило. Хэн по неровной дороге ехал след вслед за Чонгбомом и наслаждался дикой природой, устать от которой было невозможно. А в отличие от Кореи, где все более-менее крупные животные отлавливались и помещались в клетки, здесь можно было увидеть любую живность. Часто встречались жирафы, беспокойно вытягивающие длинные шеи в поисках хищников. В реках мелькали крокодили и морды. Ночью им пришлось спать внутри автомобилей, вздрагивая от каждого шороха. Так они и путешествовали, доставляя в африканские деревеньки лекарства. Иногда заезжали в небольшие городки. Но ни красоты земли, ни возможности увидеть такое количество редких животных при виде бедности, царящей вокруг, Лихена уже не радовало. Он даже боялся себе представить, сколько вокруг умирающих от недостатка лекарств и голода детей. А ведь пары обуви, купленной в Корее, было бы достаточно, чтобы спасти жизнь десятка африканских детей. Я никогда не испытывал ничего подобного. Стоит об этом задуматься. Наверное, надо приложить еще больше усилий к работе. Вместо того, чтобы жаловаться на прошлое, он решил подумать о будущем, о жизни и нравах, судьбах и мечтах. После увиденного в Африке ему нужно было время, чтобы все осмыслить. Мир был несправедлив. В то время как люди смеясь, смотрели телевизор. в африке от голода и болезни умирали люди. Начальная школа, средняя школа, старшая школа, колледж. Ничего из вышеперечисленного у них не было. Они даже не могли получить образование, не говоря уже о чем-то другом. Путешествие. Сначала он не хотел ехать непонятно куда, но теперь ни о чем не жалел. Прошло четыре дня с тех пор, как они отправились в путешествие по Африке. К ночи они наконец достигли города. Лихен снял покрытую песком маску. Его тело и волосы тоже были в мелком песке. «Мастер, где мы?» «Это сердце Африки». В сердце Африки было много небоскребов и магазинов. Было много туристов, поддерживающих городскую экономику и торговлю. «Мы развезли все лекарства, так что оставшаяся часть дня у нас свободна. Я хочу искупаться!» Для того, чтобы принять ванну, Хэн и Бом направились в отель. А освежившись, пошли прогуляться по городу. В городе было много чернокожих, уныло бродящих по аллеям и исчезающих в переулках трущоб. Еще здесь встречались туристы со всего мира. В городе было довольно безопасно, но люди боялись проходить слишком близко к Лехену и Чонгбому. Не успев переодеться с дороги, они выглядели словно группа бандитов с пустынем. На следующий день они сели в самолет и полетели в Европу. Путь их лежал через океан. Куда теперь? спросил Лихен, подхватив рюкзак с парашютом Чонгбома. Идем. Куда? «Настоящий мужчина должен хоть раз в жизни прыгнуть с парашютом с самолета. Лихен выглянул в окно. Здания внизу были похожи на маленькие точки, а между ними тонкой лентой вилась дорога. «Я никогда раньше не прыгал с парашютом!» «Сейчас я вас этому научу!» Они получили небольшой брифинг от французского инструктора о том, как прыгать. К счастью, этот человек изучал путь меча в Дадзё, поэтому смог объяснить им все быстро и на корейском языке. «Приготовьтесь!» Дверь ангара открылась, и самолет ворвался холодный ветер, вызывая дрожь во всем теле. «Я пойду первым!» – прокричал Чонг Бом, и выпрыгнул из двери летящего самолета. Разбежавшись насколько мог, Лихен последовал за мастером. Он парил в бескрайних синих небесах, а его тело обнимал ветер. Это ощущение было похоже на то, когда он спускался с города небес Лавиаса. Он чувствовал свободу. Потом был пятизвездочный отель в Париже. Лихен и Чонгбом остановились в пентхаусе. После регистрации коридорный проводил их в номер. Персонал отеля бросал на них странные взгляды. Судя по всему, их неправильно поняли, ведь по слухам в Корее было очень много голубых. «Теперь будем пить!» В отеле, который они выбрали, был прекрасно оборудованный бар. Чонгбом небрежно забросил рюкзак в угол комнаты, достал нож и одним точным ударом снес горлышко в винной бутылке. О существовании штопора он, похоже, даже не вспомнил. Откупорив бутылку, он налил в чашку вина и залпом осушил. «О, так освежающим. Интересно, а виски или соджу здесь есть?» Как типичный кореец, он любил соджу. «Нет ничего лучше, чем соджу!» «Да, это правда. Несмотря на то, что студенты предпочитают вино, соджу все равно является лучшим в мире напитком». Они не могли понять ни вкус, ни запах вина. Для них оно было просто горьким. «Я не понимаю, почему она настолько дорогое. Худшая из напитков». Своими высказываниями он оскорблял всех любителей вина в мире. Соджу, в принципе, был хорош. Но лучше всего он шел под свинину и в компании близких друзей. «Бутылка Соджу хороша в любой стране». Выбив по две чашки вина, Лихой и Чунгбом вышли на террасу, с которой открывался чудесный вид на Эйфелеву башню, сену и исторические постройки Парижа. В Европе считали, что в Париже были самые красивые улицы. Вестибюль гостиницы, в которой они поселились, украшали статуи и яркие красочные картины. «Почему бы нам не прогуляться по ночному Парижу, вместо того, чтобы запираться в номере и смотреть телевизор?» Произнес Чонгбом, открывая бутылку с ликером. «Я не против. Тогда бери парашют». «Хорошо». Кино, шедшее по телевизору, было очень популярно в Европе и Соединенных Штатах. В пятизвездочных отелях было даже китайское и японское телевидение, но корейских программ практически не было. Кроме парашюта, Ли Хэн взял с собой видеокамеру. Все, что ему предстояло увидеть, он собирался снимать на камеру. «Ху-ху-ху!» Увидев направленную на него видеокамеру, Чонгбом засмеялся, вышел на террасу и картинно раскинув руки, спрыгнул вниз. Выглядело это словно он решил покончить жизнь самоубийством. «Видимо, это часть путешествия!» Ли Хэн поднялся на ограждение и тоже спрыгнул вниз, мгновенно раскрывая парашют. Перед ним раскинулся ночной Париж. Поскольку Чонгбом имел больше опыта в прыжках с парашютом, он достиг земли первым. Люди смотрели на них с удивлением. «Откуда вы?» Спросила их проходившая по улице девушка на французском. Чонгбом не знал французского, впрочем, как и английского. Он взглянул на Лихена, но тот в плане языков тоже был полный профан. Они растерянно застыли. Они были корейцами и не учили иностранных языков. И понять, что говорит француженка, не могли. «Мастер, идемте съедим где-нибудь по хот-догу!» Лихен решил помочь Ченгбому выйти из неловкого положения. «Хорошо. Как насчет того места?» Проигнорировав француженку, они направились к киоску с хот-догами. Оставшуюся часть вечера они просто гуляли, наслаждаясь красотами Парижа. Они посетили Версальский дворец, Люксембургский сад, площадь Согласия и оперный театр Бастилия. Фотографировались на фоне достопримечательностей. «Приготовься! Раз, два, три!» Щелк. «Теперь ты...» Типичная поездка и фотосъемка. Иногда они просили, чтобы прохожие сняли их вдвоем. Так объедаясь хот-догами, они бродили по улочкам Парижа. В Париже вкусные хот-доги. Да, восхитительные. Но хотелось бы попробовать и свиных отбивных. А что, это неплохая идея? Поужинаем перед дорогой. После приятной еды они направились в Германию. Для этой цели Дозе заранее арендовала им мотоциклы. Давай проверим возможности германских мотоциклов на автостраде. Мотоциклы на автостраде. «Здесь на оболочке шоссе можно отдохнуть. Хотелось бы поесть лапши и печёной картошки». Потом они поехали в Нидерланды, где катались на скоростных лодках, и занимались дайвингом. Они исследовали дно океана, рассматривали проплывающую мимо рыбу. После путешественники отправились в Англию, посетили футбольный матч, где было много студентов и туристов из Кореи. После футбола пошли на знаменитый английский пляж. Кроит, где из-за шторма поднялся сильный ветер. «Какая замечательная погода!» «Ты считаешь эту погоду хорошей?» Небо было затянуто свинтовыми тучами, грозясь в следующий миг продлиться на землю проливным дождем. В такую погоду не удивила бы даже молния. «Согласно распоряжению мастера, я должен научить тебя серфингу». На пляже было много людей, наблюдающих за волнами. С каждым порывом ветра все выше взымающими вверх и заливающими пляж. «Ты до этого никогда не занимался серфингом?» «Нет». «Это даже хорошо». «Думай о нем как о купании» и наблюдай, как это делают другие люди. Вокруг было немного людей, пытающихся удержаться на волнах. Чонгбом и Хан вошли в воду, пытаясь повторить их действия. Люди на пляже с интересом пялились на двух азиатов с досками для серфинга в руках. Обычно, чтобы уменьшить сопротивление водной стихии, люди для занятия этим видом спорта одевают специальный костюм. Однако эти двое общим правилам следовать не собирались, оставив верхнюю часть тела обнаженной. Чонгбом положил свою доску для серфинга на воду и попытался на нее залезть. Однако продолжающие накатывать на берег волны всячески ему препятствовали. Взгляд толпы переместился на Лихена, мужественно последовавшего за своим спутником. Плаванье было одним из любимых занятий в Корее. Он положил доску на воду и яростно заработал конечностями. «Только подумать, я занимаюсь в Англии серфингом!» Сильный ветер поднимал вокруг него волны и бросал в лицо мелкий дождь. Волны вздымались вверх на несколько метров, обрушивались сверху, погружаясь головой в соленое море, и им очень трудно было противостоять. Стоило ему удержаться на доске, как в бок била волна, сбрасывая обратно в воду. Черт! В сердцах воскликнул Лихен. Это напоминает ту бурную ночь в районном водохранилище, когда он был ребенком. Ассортимент игр, в которые он мог играть, не тратя денег, был невелик. Ребенком он тратил время на ловлю лягушек и личных раков в канале. а когда стал старшим, решил поискать более интересное место. Соседнее водохранилище. Этот водоем пользовался дурной славой, так как за год в нем гибло от трех до пяти человек. Но Лихен ловил в нем рыбу голыми руками, несмотря на проливной дождь, и считал, что море Англии ничем не лучше того водохранилища. В Корее плавает больше ста тысяч человек, так что британские воды не такие уж и грандиозные. Лихен вновь двинулся вперед, намереваясь еще раз бросить вызов волнам. Он пробовал снова и снова. И даже все более усиливающийся шторм не мог заставить его повернуть к берегу. «Как смеют волны так поступать со мной, Чонг Бомом! Взгляд Чонгбома с каждым падением становился все более упрямым. Сначала он пытался наслаждаться волнами, но теперь это была настоящая борьба. Его тело было влажным от воды и от пота. Используя всю свою силу, он зажал доску для серфинга и подпрыгнул. Он повторял это действие бесконечно, пытаясь поймать волну. Наблюдая за его мучениями, Лихен словно прозрел. Он понял, что надо делать. Большие волны давили на доску и нарушали баланс серфингиста. Чтобы удержаться, нужно было попытаться полностью отдаться потоку. В общем, вместо того, чтобы плыть к волнам, нужно просто двигаться в унисон с ними. Ему нужно было оседлать доску, не сопротивляясь потоку волн. Я смогу это сделать. Представлю, что я верхом на Виверне. Все чувства Лихена обострились. Чтобы преуспеть, он должен приобрести этот навык. Он должен приспособиться. Вспомни свой полет на спине Виверны. Сторожение с летающей Виверной. Лихен, находясь на гребне волны, попытался сохранить равновесие. И это ему удалось. ха ха ха ха, -ха, -ха, -ха! Засмеялся он. Я покорил шторм! Чонгбом был одаренным и хорошо тренированным атлетом. Поэтому вскоре тоже сумел оседлать волну. Они катались на волнах во время шторма. Все это с берега на камеру снимала англичанка. Лихен попросил ее еще об этом, когда только собирался войти в воду. Потом была пляжная вечеринка с пивом из магазина. «Европейские хот-доги хороши! Колбаса тоже восхитительна!» Лихен и Чонгбом напились пиво от всей души и в конце концов уснули. «Пора отправляться в другую часть Европы кататься на лыжах», сказал на следующее утро Чонгбом, и они направились в Альпы. Официально лыжный курорт был открыт. Но никто не спешил кататься. Для людей это было рискованным вызовом. После Альп следующим пунктом назначения стала Красная площадь в Москве. «Смотри, это Красная площадь!» У них было мало времени для осмотров исторических мест. Поэтому после Москвы они поездом отправились в Китай. «Я купил немного яиц. Где кимбаб?» Вареные яйца были обязательным атрибутом путешествия на поезде. Они сидели в купе и в окно созерцали мелькающую за окном заснеженную Сибирь. Али Хэм вспоминал путешествие и не мог подобрать слов, чтобы его описать. В промежутке между Африкой и Средней Азией он встретил множество людей. Почувствовал на себе горячее солнце, песок, ветер и воду Востока. Познал европейскую культуру и архитектуру. Впечатлился скульптурами и картинами. Он всю жизнь прожил в небольшом городе, не зная, что мир так огромен. «Как много земель!» Корея не шла ни в какое сравнение с такой страной, как Россия. «Только подумать, что на Земле есть такие места!» Глава 4. Архитектура империи Арпен. С путешествия по Европе Лихен вернулся спустя 23 дня. Сестра ранним утром ушла в библиотеку, поэтому дома никого не было. И он решил заняться уборкой. По завершении, уставший лег на пол отдохнуть. Не понимаю, почему люди так заморачиваются путешествиями? Если это так утомительно. Я бы предпочел слоняться по дому. Непонятно, зачем иностранные туристы ездят каждый год в отпуск на курорты. Он бы предпочел отдыхать дома, чем слоняться по улице. В его представлении комфортный отдых – это поедание риса со сладкой кислой свининой. И сон под вентилятором. если бы я мог все время просто валяться!» Он был подавлен. Несмотря на хорошую физическую форму, путешествие по Центральной Азии, Европе и Африке его утомило. Но он не мог отдыхать, зная, что где-то есть деньги, которые можно заработать. Лето – золотое время. Для того, чтобы догнать своих соперников, он должен был полностью посвятить себя поднятию уровней и улучшению навыков. А еще надо было заработать побольше денег для семьи, чтобы не допустить дефицита в этом месяце. Интересно, какие изменения произошли за это время на Версадском континенте? И в море? 23 дня – это огромный промежуток времени в Королевской дороге. А учитывая, что за один час в Реале в игре проходит около 4 часов, с момента его отъезда в Королевской дороге прошло 92 дня. Это было основной причиной его беспокойства. «Я не знаю, в порядке ли сейчас Мора. Надеюсь, я вернусь в город, а не в руины, оставшиеся от него». Лихен раскрыл чемодан выгреб сувениры, купленные в доказательства, что он был в Европе. Отель «Синбелл», отель «Хилтон», парижская коммуна. Он достал полотенца, зубные щетки, зубную пасту, мыло и шампунь. Кроме того, в самолете он прихватил пару одеял, поэтому его сумки были переполнены. Одна была полностью забита французской и итальянской одеждой, ожерельями, дамскими сумочками и прочими вещами для его сестры. Ради нее он перешагнул через себя. Ей Лихен ничего не забыл купить. 90 евро? Нет, нет, еще раз нет! 40 евро максимум! Не будет никакой скидки! До свидания!» 40 евро, сорок евро, 40 евро!» Он никогда не стеснялся торговаться. Ли легко мог определять ценность товара. узнав, из каких материалов он состоит. Даже учитывая высокие затраты на рабочих в Европе, он упорствовал на цене в 40 евро. «Мир полон жуликов!» – думал он. Иностранным туристам вещи продавались дороже. Он не мог не быть настойчивым в этой враждебной среде. Когда Лихен платил за товар не торгуясь, его руки предательски дрожали. Кроме подарков для сестры, он купил сувениры для Одунгмана, Суэ Джихуна, Юнг Хё Лин и остальных. Роскошные европейские брендовые футболки. Что-то он купил в Европе, а что-то на китайских рынках. В общей сложности он потратил на подарки 800 долларов. Самая дорогая вещь, которую он приобрел, стоила 60 долларов. Он проверял каждую вещь не менее 15 раз, прежде чем начинал на нее торговаться. Это был настоящий шоппинг. Прежде чем включить телевизор, он растрозировал все покупки. На одном из каналов показывали передачу о Версальском континенте. И Лихен решил ее посмотреть, чтобы узнать о событиях, произошедших в Королевской Дороге за время его отсутствия. «О, Джован, я слышал, Королевство Хабен побеждает в войне против Королевства Калламор. Это так, — говорят хабенцы, — отбили атаку рыцарей Королевства Калламор. Теперь ожидаю, когда вражеские солдаты внутри форта сдадутся». Лихен не знал, что между Королевством Хабен и Королевством Калламор началась война. Королевство Хабен располагало большим количеством сильных игроков. И этой силы оказалась достаточным, чтобы победить считавшихся несокрушимыми рыцари королевства Калламор. Особо упоминалась гильдия Гермес. Ее решение не принимать участия в войне поразило всех в королевстве Хабен. И сразу же во всем обвинили Бадрея, являвшегося тайным лидером гильдии Гермес. Влияние Бадрея на гильдию было велико, так как именно благодаря ему она стала одной из самых сильных. Гильдия Гермес. Думаете, гильдия Гермес плохо заботится о королевстве Хабен? Виновата не только она. Остальные гильдии поступили так же. Таким образом, вина была распределена между всеми престижными гильдиями Королевства Хабен. Лихен не знал, что Королевство Хабен уже заняло территорию Королевства Коломорм, и их армия становится день ото дня все сильнее. Нет врагов, которые смогут сейчас победить Королевство Хабен. Но что бы там ни говорили, Бадрей решил идти на войну, даже вопреки приказу гильдии Гермес. Во время боя у Рейборда... он заманил в засаду отряд из королевства Калламор и уничтожил вражеские фургоны с продовольствием. Впоследствии видео того, как они растаскивали еду и продавали ее в соседний город, было кем-то загружено в зал славы. Пользователи, сочувствующие королевству Хабен, радовались каждому новому видео. «Нет никого сильнее Бодрея! Он страж королевства Хабен!» Под каждым его видео были сотни тысяч комментариев. Репутация Бадрея как самого сильного игрока Версальского континента выросло еще больше. Поклонники хвастались им в ответ на деяния Виида, победившего в образе орка-каричи, бессмертный легион и костяного дракона. Другая престижная гильдия, гильдия Ланкашера, тоже была вовлечена во все это, но не могла выдержать конкуренции. Королевство Хавен заблокировало маршруты поставок для Королевства Калламор, а затем наслало убийство на его лидера. В результате Королевство Калламор было вынуждено отступить в свои крепости. Бадрей и его товарищ сыграли важную роль в войне между этими двумя странами, но, несмотря на это, гильдия Гермес решила наказать Бадрея. Пошедшие вопреки решению гильдии Гермес Бадрей и его группа изгоняются из гильдии сроком на 200 дней. Это решение вызвало много жалоб от игроков королевства Хабен. Веб-сайт гильдии Гермес заполняли жалобы и оскорбления игроков, выступающих за отмену наказания, но благодаря этому рейтинг Бадрея еще больше взлетел вверх. Еще немалый интерес вызывает высокоуровневый игрок Чейз, отправившийся с большим количеством людей в подземелье, чем посодействовал королевствам. Кроме этого, поступили еще интересные новости. Цены на бархат значительно повысились. Как ты думаешь, на что это повлияет? Кстати, Чон Химин, ты знала, что портные могут создавать предметы из бархата? О, это возможно. После получения навыка 6-6 начального уровня появляется возможность комбинировать ткань, шерсть и бархат, Так что это хороший материал для портных. А Версальском континенте всегда было много различных новостей. Больше всего игроков интересовали новости о развитии королевств, к которым они относились. Кстати, в последнее время игроки все чаще выглядывают в сторону северных регионов. Думаю, местным жителям также нужно быть насторожем. У Дживан! На севере тоже что-то происходит. Новости с севера поступают все более и более напряженные. Некоторые наемники с Центрального континента отправляются на север. «Думаешь, на севере тоже начнется война?» Заволновалась Чунхюмин. Моры будет покорена!» «Помните, бог войны видит, управляет моррой!» «Север стал центром торговли и приключений!» «Лорд давно не появлялся там, так что это должно было произойти!» «Покажите нам видео!» На экране телевизора замаячили северные деревни. Одна тысяча, две тысячи. Бесчисленное множество обычных солдат, кузнецы, создающие оружие. Более десяти гильдий заключили союз. Их кузнецы сейчас создавали осадное оружие. Наблюдать, как командир обучает рыцарей, было довольно интересно. Лихен выключил телевизор. «Кто бы мог подумать, что они захотят покорить Мору!» Обычно, когда злился Лихен, спокойно выключал телевизор. Волнуясь только об экономии электроэнергии. Он никогда не швырялся пультом управления и не бил рукой в стену. «Как смеете вы пытаться забрать мою миску риса?» Этого он стерпеть не мог. На Мору, в которую он успел вложить такую огромную сумму денег, собирались напасть враги. Они собирались украсть то, что принадлежало ему. Даже у нежного и милого Чихуахуа не может быть двух хозяев. Лихо не собирался позволять кому бы то ни было опускать ложку в свою миску. «Я накажу их! Пусть готовятся к убыткам!» Ви стоял у окна в своем замке и смотрел на игроков, снующих по центральной площади и гуляющих возле озера со статуей Фреи. Это был хороший город для новичков. С каждым днем разрастающийся все сильнее. Вон на лугу вблизи дороги разлеглись молодые телята. Если посмотреть повнимательнее, можно заметить, как удивительно похожи они на молодого желтого. Я проливал кровь и пот, возрождая этот город! Вид создавал много скульптур и вложил массу золота, чтобы заставить город развиваться быстрее. Кроме того, было кое-что еще: Центр искусства Морли! Возведенное совсем недавно здание было заполнено людьми. Вокруг него раскинулся большой сад. засаженный различными цветами и деревьями. Этот центр был гордостью города. Он был построен так, что с него можно было видеть все красоты Морры. Первый раз я смотрю на это место как лорд. Вид давно не был в этом месте, занимаясь повышением уровней. На север, в поисках приключений, стекалось много игроков самых разных уровней. И чем больше их приезжало, тем быстрее развивался город. Вид не мог допустить разрушения Морры. Он думал о своей провинции, как о мистке Риса, в которой каждое зернышко было его рыцарем или солдатом. «Только подумать! Они хотят отобрать мою миску риса, пока я на каникулах!» В наличии у вида было около 390 тысяч золотых. Часть этих денег он получил за убийство Королевской Гидры. Часть заработал на продаже оружия и других предметов. Он никогда не покупал дорогих продуктов, таких как ром, и никогда не покупал драгоценных металлов. Он собирался инвестировать всю эту сумму в развитие Морры. «Режим внутренних дел!» Состояние внутренних дел провинции за прошедшие 20 недель. Доступные ресурсы. Вооружённые силы. 51. Экономика. 969. Культура. 1512. Технологии. 338. Городская застройка. 121. Санитария. 41. Охрана. 65%. Коррупция. 3. Резервные фонды. 518 642 золотых. Мора неудержимо росла. Чтобы расширить ее территорию, ему требовалось много денег. Культура и технологии ускорили экономическое развитие, позволив ему накопить приличную сумму. В провинции, благодаря особенностям людей, практически не было коррупции. Показать историю доходов! Ежемесячный доход Моррым в золотом эквиваленте. Налог на строительство – 12116. Жилищный налог – 918. Налог с продаж – 22889. 889. Торговый налог 57 901, налог на торговцев и наемников 3051, Земельные налоги 6373, Добыча руды 9230, поставки магазинов 49 749. Продовольственный доход от продаж 35461. В мору благодаря низким налогам постоянно прибывают новые люди, недостаточно квалифицированных рабочих. кузнецов, кулинаров, швей и так далее. 20 тысяч безработных. Здания вокруг центральной площади перенаселены. Низкий налог на собственность. Продажи дешевых товаров растут взрывными темпами. Центр торговли Версальского континентом, идущий вперед огромными темпами. Большое количество разнообразного товара низкого качества. Специализация морры, волокна и ткани, продаются за более высокую цену. Морра очень привлекательная для торговцев и наемников. Продавцы покупают товары в море и продают их на остальной части севера. На центральной площади очень тесно, она переполнена. Добыча железной руды хорошего качества, меди и серебра, увеличивается. Требуется разработка большого количества шахт. Бизнес баров и гостиниц быстро развивается. В магазинах оружия и доспехов торговля неактивна. Благодаря большому количеству игроков в море экономика развивалась. Вит решил инвестировать в провинцию все свое золото. Дзинь! Крупномасштабные инвестиции в Морру. Граф Морры инвестировал в провинцию огромную сумму. В течение двух месяцев на 45% увеличивается производительность. Территории вокруг города расширяются. Заметен прирост населения. Он вложил в Морру более 900 тысяч золотых. Сначала нужно развить шахты и сельхозугодия. На это он потратил около 320 тысяч золотых. Земля расчищена. Благодаря знаниям империи Арпен. Количество расчищенной земли увеличилось на 13%. Для развития сельского хозяйства выращены новые быки. Рабочие шахтёры посланы в три шахты для исследования земли. Морра посылает разведчиков в соседние горы. За благословением богини Фараим, Морро сможет производить еду уже через три месяца. Это основа экономики. С увеличением количества зерна и полезных ископаемых ежемесячный доход Морры мог значительно увеличиться. Стратегию зарабатывания денег вид предпочитал всем другим. «Деньги не передадут». Вместо того, чтобы тратить деньги на роскошь, он укреплял инфраструктуру. В море было много жителей, и благодаря ней доход провинции должен был расти по экспоненте. Сельские жители теперь могли выдавать задания. Благодаря жителям, посвятившим свою жизнь сельскому хозяйству или бизнесу, возросла экономическая активность. Даже если бы исчезли все игроки, жители Версальского континента могли продолжать охотиться и зарабатывать деньги. Выдаваемые задания и вознаграждения были самыми разнообразными. Богатые люди давали более высокооплачиваемые задания, что было жизненно необходимо для увеличения экономического благосостояния. Жители Севера давали задания, в основном касающиеся охоты. Кроме того, от них можно было получить массу разнообразной информации. Основной отправной точкой заданий был поиск потерянных артефактов империи Нифальхи. В обязанности лорда входила реализация всех потребностей города. Построить башню магов. Цена постройки башни магов оказалась 100 тысяч золотых. Но теперь у Вида были деньги на ее строительство. Холодный север это не центральный континент. Я думаю, правильнее будет выбрать для постройки ледяную башню магов. Ледяные маги в Северных Землях получали большое преимущество. Вид искал хорошее место для здания. Волшебные башни были очень красивы. поэтому ее местоположение нужно было выбирать как можно тщательнее. Получить мор явно не подходило. На ней и так было слишком много зданий. Продолжим. Вид в режиме внутренних дел наблюдал за игроками, копошащимися возле статуи Фрейги. Немного подумав, он все же решился построить волшебную башню около статуи Фрейги. Ледяная башня. Она выглядела перевёрнутой сосулькой, высотой где-то в 20 метров. «Это он! Лорд Морре вернулся!» Последовали приветствия от игроков и жителей. Пропавший Лорд Морре вернулся. Жители и довольно сильно уважали бога Войны Вида. Что еще нужно городу, кроме башни магов? Задумался Вид. Число рабочих мест в море было ограничено. Теперь с появлением башни люди могли выбрать профессию мага. Многие надеялись получить класс элементного шамана. Этот класс был очень популярен среди тех, кто был не очень хорошо знаком с игрой. Но новички в основном выбирали морру из-за разнообразия классов. И чтобы это исправить, требовалось построить гильдию шаманов. Строительство дома элементалей! Перед глазами Вида возник экран. на котором он выбрал раздел «духов». Каких духов тут только не было. Вид скользнул по спискам духов. В одном углу был дух, играющий с огнем, В другом – дух, делающий трещины на земле. Я построю здание этих двух духов. В зависимости от природы духа, стоимость строительства будет варьироваться в районе 20 тысяч золота. Что бы вы хотели приобрести? 20 тысяч золотых. Постройка дома духа огня завершена. Постройка дома духа земли завершена. Место, где шаманы смогут спокойно отдыхать. Особенность здания зависело от свойств духа. У каменного духа был каменный дом, а у духа огня удобный и тёплый. Дом духа сближает с внутренним миром. В нем душа отдыхает и поет. Но эффекты зависят от размера здания. Также здесь можно заключать договора с духами. Перед его глазами мелькали различные типы зданий. Но он решил быть скромным. Постройка гильдии элементальных шаманов. Через миг элементальная шаманская гильдия была построена. Это обошлось в виду 80 тысяч золота. Но зато теперь новички в море могли выбить профессию шамана. Элементальные шаманы могли вызывать духов, заключив с ними договор. Для этого и нужен был Дом Духа. Теперь эти парни смогут заключить большое количество договоров. Духи Огня имели сложный характер и плохо ладили с другими духами. Они были чрезвычайно капризными, вступали в поединки между собой, игнорировали элементальных шаманов и частенько отказывались выполнять их команды. Иногда приходилось тратить впустую огромное количество маны, прежде чем удавалось что-нибудь от них добиться. Хорошо, что я построил для них дом. И хоть они были не лучшими по характеру, зато выигрывали в стиле по сравнению с другими духами. Не отказывайте никому в дружелюбии. Всех гостей встречаете по-королевски. К по команде Вида, духи могли теперь заключать договора и часто вызываться. Могли увеличивать свою силу посредством энергичной деятельности. Вид хотел заботиться о духах, которых создал. Теперь только необходимые инвестиции. Осталось построить всего несколько зданий. Конечно, он не думал о постройке императорского дворца Арпена. Это потребовало бы слишком большого количества денег и драгоценных металлов. И он не мог представить себя окружённым такой роскошью. Построй специальное зернохранилище империи Арпен. Зернохранилище для больших запасов зерна. Снижает колебания цен на еду и способствует ускорению экономического развития и увеличению рождаемости. Экономика увеличилась на 7%. Голодные сельские жители будут теперь эмигрировать в Моррум. Рядом с домом элементалий вырос большой склад зерна. Каменное здание походило на высокий небоскреб. Оно возвышалось даже над самым большим зданием Моррым. Черным замком. Великолепное здание, сделанное на 95% из камня. Это что за здание? Что это? Игроки стекались к зданию гильдии элементальных шаманов. И домам духов. Теперь они могли получить высокоуровневого духа. Любой шаман в море мог заключить договор с духом. «Теперь здесь будет много магов и шаманов!» «Если бы я знал об этом, не спешу бы выбирать класс!» Дома духов наводняли посетителей. Духи были в хорошем настроении. «Я буду преданно служить!» «Я могу погрузить в землю сразу 34 врага!» Духи наперебой хвастались перед игроками своими талантами. Внезапно сразу за домами духов выросло огромное здание. Зернохранилище империи Арпен. Это зернохранилище Империарпен? Что за Империарпен? Ух ты, оно заполнено не только зерном, но и другими припасами. Это было первое здание такого плана, построенное на Версальском континенте. Оно могло содержать запасы продовольствия на складах, в огромном количестве. Лорд Вид построил это здание? Теперь о нем будут говорить на форумах. Новые здания в море растут, словно грибы после дождя. Мору по праву считали самым красивым городом континента. Туристы часто посещали ее ради зала славы. Фотографии пейзажей Морры быстро распространялись по просторам интернета. Появление великолепного зернохранилища стало горячей темой для пользователей. «Построить волшебный пруд фей!» «Пруд фей построен. Феи придут, чтобы отыскать водоем. Закончив строительство, он разлогинился. Его сестра пришла домой, и теперь можно было поужинать. «Она должна поторопиться и найти хорошего мужчину!» Приход Лихаян можно было увидеть через окно. Сегодня протвернулся. Это было большим событием для неё. Лихаян шла по улицам, держа в руке сумочку с газетой. Она старалась отслеживать все происходящие события, желая быть в курсе всего происходящего. Лучше знать обо всем. По крайней мере, я не буду сожалеть, что не сделала этого. Было время, когда Лихаян не училась. Тогда она боялась, что ростовщики придут в школу. И даже подумывала о суициде. Слухи быстро распространялись по школе. При встрече с друзьями она чувствовала стыд. Она не хотела рождаться и жить в таких ужасных условиях. После того, как долг был багашен, она, наконец, вздохнула спокойно. Именно тогда она приняла решение вернуться в школу. В тот день Лихен как раз куда-то ушел. «Интересно, куда он идёт?» Лихаян тайком следовал за ним. В доме, куда Лихен пошел, жил один из ее учителей. «Извините, уверяю вас, такое больше не повторится!» Лихен ходил по ее учителям и извинялся. Так как школа была пустой от этой денег, Он бросил ее ради работы, несмотря на мольбы сестры. Она не забывала, через что давалось пройти ее брату. Изменившись, она перестала хулиганить и начала учиться, чтобы быть хорошей сестрой. Зайдя через передний ход во двор дома, она услышала музыку. Это была приятная песня, не джаз. Песня женщин из музыкальной танцевальной группы. «Как это симпатично, мило, восхитительно! Может мне надеть короткую юбку для вас? Я одела бы для вас рубашку без рукавов. Я ваша навсегда!» Это была своего рода песня. В небольшом дворе что-то готовил Лихен. В Европе ему довелось попробовать много разнообразной еды. И он хотел приготовить что-то похожее. Паста с красным вином. В сущности, это была комбинация южнокорейских и итальянских блюд. Глава 5. Создание культа травяной каши. Вернувшись из путешествия, Лихен посвящал Королевской дороге почти все свободное время. Приготовив завтрак сестре, он с головой погружался в игру, стараясь наверстать упущенное за время поездки по Европе. И только мысль от Цои Джихуни, активно вмешивающегося в жизнь в его младшей сестры, не давала спокойно играть. «Может, это выглядит ребячеством? Но я не пущу такое на самотек. «И это мое право!» – для начала он наладил контакт с местной детворой. «Сообщите мне, если увидите их вместе. Особенно, если он попытается ее обнять!» Лихену без труда удалось убедить детей помочь. Правда, пришлось им пригрозить и заплатить по одному доллару. «Если вы откажетесь, ваша жизнь в этом районе станет невыносимой!» «Разве вы уже забыли о тех шестиклассниках?» Лица детей побледнели. «Подумайте, что произошло бы. Скажи я им ваши имена!» Он использовал простую уловку, которую всегда применял в Додзе. Там он мог заставить некоторых бедных учеников делать то, что хочет, всего лишь купив им по паре хот-догов. Он показал им фото сестры и Цоя, и попросил сообщить, если они вдруг встретят их в кино, караоке или отеле. «Позовёте меня, если увидите этих двоих». В общем, на все это он потратил 500 долларов. В конце он не удержался и послал Цоэ Джихуну сообщение. «Если ты чем-то обидишь мою сестру, я тебя убью. Даже на краю света найду и уничтожу». После чего со спокойной душой нырнул в королевскую дорогу. «Просто жизнь сестры для меня очень важна. Я хочу, чтобы она вышла замуж до любимого человека и была счастлива». Новость о зернохранилищах Империи Арпена мгновенно распространилась по морям, что в принципе было естественно, ведь эти здания были осколками давно исчезнувшей Империи, когда-то объединявшей весь Версальский континент. Когда Вит успел выполнить задание Империи Арпен? То задание? Может оно как-то связано с Империей Арпен? А какое отношение к этому имеет призыв Королевской Гиры? Раньше никому не приходило в голову призывать такого монстра. На него же невозможно охотиться в одиночку. Количество слухов и так росло в геометрической прогрессии. А после постройки зернохранилища их стало еще больше. Дикторы на телевидении только об этом и говорили. В Морру потянулась масса людей, интересующихся империей Арпен. Легенда о скульпторе лунного света. Если бы Витер рассказывал все, что ему известно об империи Арпен, это взорвало бы Версальский континент. Но тогда бы все узнали о его классе. А он, как и любой высокоуровневый игрок, делиться своими секретами ни с кем не хотел. «Зачем ему понадобилось это зернохранилище? Может, с его помощью он хочет заработать много денег? Или это связано с каким-то заданием?» – размышляли игроки. Вид вновь активировал режим управления провинцией. «Построить научную академию!» Место, где мудрецы смогут делиться своими открытиями. Увеличивает интеллектуальный уровень города. Мудрость навсегда увеличивается на 5. Приведет к созданию гильзии ученых. Технология и культура увеличиваются на 3. В Мору частенько приезжали мудрецы, желающие пообщаться друг с другом. Кроме того, Виит решил расширить площадь, на которой находился портал, ведущий к реке Плача, и построить обсерваторию. Построить астрономическую обсерваторию! Построен каменный дом. Здесь можно наблюдать за ночным небом. Наблюдение за климатом будет полезно для развития магии. Открытие созвездий принесет удачу. Могут быть предсказаны явления, угрожающие море. Технологии увеличились на 8. Камень был полностью исчерпан. Здания империи Арпен потребляли большое количество строительных материалов. Теперь он мог строить здания только из древесины. Построить торговый центр империи Арпен. Благодаря этому строению купцы могут получать доступ к большому количеству торговых путей и контролю цен над товары. Смогут поставлять продукты и более ценные товары. Увеличивает искусство торговли. Построить центр кожаных изделий. Центр, специализирующийся на торговле товарами из кожи. Мастера смогут шить и продавать товары из кожи и шкур. Постройка увеличивает количество квалифицированных портных и развивает швейную промышленность. Швейное производство Морры увеличилось на 10. Технологии увеличились на 15. Построить сад с террасой, фруктовые деревья, саженцы и фургоны Арпена. Он потратил более 500 золотых за срочное строительство. Здания империи Арпен были не единственными, что могло сделать Морру процветающей. Построить магазин аксессуаров, небольшой театр, ювелирный магазин – Открыть небольшой магазин винный завод, птицеферму и овчарню. Он не забыл, что игроки приносили море немало прибыли. Потраченные деньги в конечном итоге вернутся ко мне с лихвой. Он строил здания, с помощью которых можно было тянуть из игроков деньги. Винные заводы и птицефермы обеспечивают пабы и гостиницы хорошим вином и курятиной. После сельского хозяйства и горной промышленности эти отрасли могли стать основным источником дохода. Мне кажется, торговая площадь слишком мала. После постройки зданий. Наплыв людей увеличился, и на площади стало слишком мало свободного места. Рядом с фонтаном был торговый центр, куда приходили игроки в поисках группы для выполнения заданий и охоты. Приток игроков в Морру вырос настолько, что им теперь приходилось стоять в очередях, чтобы попасть в магазин. Пришло время еще больше расширить Мору. Вид начал строительство четырех площадей в подземельях города. Построить площадь Верн, площадь Ледяного Дракона, площадь Башни Света и площадь Желтого. Постройка площади с фонтаном обошлась в 40 тысяч золотых. Все пространство довольно просторной площади покрывала галька. И она была гораздо крупнее площади Серберг, находившейся в столице королевства Розенхаим. Статуя Фрейи теперь была окружена пятью квадратами ромбовидной формы. Надо соединить их так, чтобы из одного квадрата можно было легко попасть в другой. Он распорядился построить дороги, соединяющие между собой коммерческие жилые здания. Теперь город стал в пять раз крупнее, чем был прежде. Квадраты, окружающие статую, хорошо было видно с неба. А остров, на котором она стояла в окружении озера, был похож на желток в яйце. «Приобретение земли принесет мне в будущем прибыль». На севере были репортеры практически всех телеканалов. Битвы между королевством Хабан и королевством Калламор к этому времени практически сошли на нет. А пресса переключила свое внимание на север, над которым тоже нависла угроза войны. «На сей раз бог войны видит, почувствует горький вкус поражения». Не думаю, что он сможет противостоять сразу нескольким гильдиям. Может быть, думаете, гильдии Севера смогут достичь какого-то единства? Скорее всего, этому союзу будет очень сложно работать вместе. Благодаря трансляциям по телевидению и интернету, весь общественный интерес сейчас был сконцентрирован на Севере. Все думали только о том, кто же победит в предстоящей войне. Многие ожидали увидеть бога войны Виида, командующего войсками, и побеждающего объединенный союз гильдий. Репортерша от с медиа четыре дня путешествовала по разным деревням и брала интервью игроков в пяти деревнях она смогла увидеть как тренирует солдат «Гильдия Гильдя в самом деле собирается напасть на морру без сомнений уверенно ответил корреспонденту гильдмастер стирола они упорно тренировали солдат и закупали оружие и броню на центральном континенте еще они собрали большую сумму денег чтобы привлечь на свою сторону наемников и темных геймеров благодаря тому что происходило сейчас на севере У сети Асмедиа появились миллионы новых зрителей. Самый большой интерес представляла гильдия игроков, нацелившихся на север для захвата Морры. «А можно узнать, на каком этапе сейчас подготовка к войне?» «Мы вооружили почти всех солдат и связались с кузнецом на центральном континенте, способны создать осадные орудия. Когда время защиты Ордена Фрейи истечет, мы вторгнемся в Морру». Гильдия Стирал собиралась вложить в войну все свои средства. Больше половины городов севера были под ее властью. На захват моря она собиралась бросить все свои войска, в состав которых входило около ста тысяч солдат. Пейл держал лук. Сурка рассматривала свои перчатки, а Зефи проверял удочку, желая удостовериться, хорошо ли закреплена леска. Они сейчас охотились в море и чувствовали, как накаляется атмосфера вокруг. Грядет большая война», – спокойно произнес Пейл. «Обычно лучники играли на войне значительную роль. В отличие от воинов, они умирали значительно реже, никогда не торжались в ближнем бою». Сейчас Пейл со своей группой противостояли нешествию монстров. Он бегал по стенам и одну за другой выпускал стрелы, целясь монстром в затылок. Благодаря этому Пейл не только получал боевой опыт, но и повышал уровни. Хварён поправила платье и аксессуары. «Думаю, это будет невероятная сцена. На этот раз я собираюсь магией снести всех на своём пути», – похвалилась Рамуна. Во время осады много денег уходило на найм наёмников. Игроки в любой момент могут погибнуть и потерять несколько уровней или даже предметы экипировки. Но зато в случае победы можно было немало заработать. Однако Пейла и его группу интересовал не заработок, а защита Морры. Ведь Вид был их другом. И они догадывались, что эта битва будет трудной. Как вы думаете, как все пройдет? Думаю, Виид уже что-то придумал. Наверняка. Кстати, а где Мануя? – спросила Ирен. Но все только пожали плечами. Я не знаю. Видел, как он торговал около реки Плача, но это было давно. Торговец Мануэ владел множеством прибыльных магазинов, а у Вида оставалось всего лишь 260 тысяч золотых. У Морры не было никаких средств защиты, и не было возможности нанять армию, как это делали другие гильдии. Я пытался жить честно, пока они не покушались на мою миску с рисом. Процедил Вита, облизав губы. Он не знал, как использовать кипящий внутри него гнев. В этот момент он принял трудное решение. «Построить военный лагерь!» Он потратил 70 тысяч золотых, чтобы построить в предместиях города профессиональный военный лагерь. Этот лагерь предназначался для обучения пехоты, лучников и копьеносцев. Благодаря обучению в нем солдаты могли повысить свои уровни. Можно было построить еще и центр для обучения конницы, но его стоимость была аж 200 тысяч золотых. <плых> думаю, так будет лучше». Вид был в комнате один. Ему было горько, и он пытался себя оправдать. Это было самое душераздирающее решение за все время, проведенное им в королевской дороге, с тех пор, как он стал скульптором. «Призвать 8000 человек на военную службу!» Он призвал в общей сложности 8000 солдат. Принудительная воинская повинность подняла неудовлетворенность среди молодых людей и понизила уровень морали у призванных солдат. Найм одного пехотинца обошелся в 10 золотых. Кроме того, им нужно было платить зарплату – 3 золотых в месяц. Для того, чтобы успокоиться, Виду пришлось прерваться. Страдания, рвущие на части его душу, приносили боль, от которой он не мог дышать. «Я остался без денег!» Остаток его средств ушел на содержание войска. На зарплату каждого солдата ушло по три золотых. На содержание одного волшебника – около 600 Вооружение четырех всадников стоило три тысячи золота. Военный лагерь обошелся ему в семьдесят тысяч золотых. А призыв воинов – восемьдесят тысяч. Он не мог не заплатить солдатам за найм. По он так, и среди населения возникло бы недовольство. Еще по сто золотых ушло на экипировку каждого солдата. Нелегко было собрать столько денег. Рыцари, которые должны были обучать солдат лояльности лорду, потребовали для себя лошадей. Но вида не волновало ни увеличение преданности солдат и рыцарей, ни укрепление его власти и влияния. Его сейчас заботили только расходы. «Мой лорд приказал принимать на работу солдат. Приезжайте и присоединяйтесь к защитникам Морры». В режиме управления он мог контролировать ситуации. Крепкие парни приходили в лагеря, предлагая свои услуги. Лояльность людей оказалась довольно высока, и период набора закончился быстро. Но ВИТ не ждал от них слишком многого. Даже при хорошем обучении времени хватало только на увеличение количества живой силы. Эти солдаты на войне погибнут очень быстро. Конечно, хороший командующий мог бы изменить ход войны. Но 8000 солдат для победы было слишком мало. Но тут произошло кое-что неожиданное. «160 латных пехотинцев предлагает вам помощь. 197 городских лучников предлагают свои луки. Хотите включить их в список?» 451 охотник Морры услышал об опасности и выразил желание помочь. Довольно большая группа людей, численностью в 2680 человек, добровольно пришла в военный лагерь. А это походило на эксплуатирование человеческих ресурсов. Как будто он хотел приготовить цыплёнка, а тот обнаружился перед ним общипленный, зажаренный и готовый к употреблению. Зато они не потратят своей жизни зря. Вид с удовольствием принял всех. По уставу они все солдаты Морры. Количество солдат Морры увеличило до 10 680. Средний уровень 17, обучение 12%. Новоприбывшие значительно отличались от солдат, имея большое количество боевого опыта. Кроме того, они были одеты в кожаную броню. Они были обучены гораздо лучше, чем жители деревни. и отличались поведением. Солдаты Морры с более низкой моралью, подготовкой, уровнями и оружием разительно от них отличались. Защита Орденом Фрейи Морры должна была закончиться через 36 дней. У Вида было еще немного времени в запасе, но он и не думал расслабляться. У других гильдии было много высокоуровневых игроков, а его солдаты даже после пополнения ничем не отличались от чучел. Их легко можно было уничтожить стрелами или магией. Без защиты Ордена Фрейги Эти солдаты их оружие и броня, совершенно не впечатляли. «Призываю рыцаря смерти Ван Хока!» Рыцарь смерти, как всегда, возник в окружении черного дыма. «Я пришел на твой зов, хозяин!» «Я хочу, чтобы ты привел своего младшего!» «Младшего?» «Кольдрима!» «Отправляйся к нему и используй все свое обаяние, чтобы привести сюда всех его рыцарей!» У королевства Калламор были лучшие рыцари, прославившиеся своей неукротимостью в войне с королевством Хабен. У Виида было 23 тысячи очков дружелюбия с Кольдримом, полученные за спасение этого рыцаря в королевстве вампиров. Если Кольдрим будет здесь, солдаты станут обучаться намного быстрее. На самом деле его присутствие в Морре убивало одним камнем сразу двух птиц. «Возьми с собой вторую виверну. Значит, я отбываю тотчас». Будучи в режиме правителя, Виид, кроме строительства большого количества зданий, создал в замке новое место. «Золотой человек от моего имени будет руководить отделом налогов и финансов». Он не знал, кого еще, кроме драгоценной скульптуры золотого человека, можно назначить на эту должность. Первая Виверна была назначена помощником налогового инспектора. Вторая – сборщиком налогов. Третья – управляла конторой. Четвертая – секретной службой. А пятая – специальным комитетом по сбору пошлин. Ледяный Далькон станет военным инструктором, а Феникс – его заместителем. Желтый был произведен в министр торговли и сразу же назначил себя ответственным за благоустройство города. чем сосредоточил на себе все ключевые посты Морры. В море было чрезвычайно много мелких гильдий. Здесь новичкам для создания гильдии не нужно было арендовать большой офис. А было достаточно снять небольшую лачугу. Рассвет в море. Игроки, гуляющие по улицам. Вдали башня света, заливающая пространство вокруг себя слабым лунным светом. Морра на рассвете свете гораздо красивее, чем днём. «Сарейбен, мы что, почти дошли?» «Да, Хьюга, Осталось совсем чуть-чуть». Эти новички были одеты в доспехи из кожи кролика, сшиты из множества лоскутов. Преимуществом Морры было то, что броня, сшитая в ней для игроков низких уровней, благодаря высоким швейным навыкам, была необычайно хороша. Обычная одежда, сшитая ремесленником, была чрезвычайно дорогой и редко использовалась. «За нами никто не следит?» Юга резко остановился и тревожно посмотрел по сторонам. «Прекрати оглядываться. Ты все равно не заметишь, что за нами кто-то следит. О чем ты?» «Взгляни на лачугу!» У грубо сколоченной постройки было слегка приоткрыто окно, а в окне сверкал чей-то острый взгляд. Некто украдкой за ними наблюдал. «Молчи! Ничего не говори! Любое неправильное слово здесь имеет значение! Неважно, твое или мое!» Шепнулся Рейбан. Услышав это, Хьюго напряженно сглотнул. «Думаешь, в этом городе вообще никому ни о чем не стоит рассказывать?» «Да. Если мы станем рассказывать о том, что говорят за пределами города...» Нас не примут ни в одну охотничью группу. Мы должны следить за своим языком в море. Не только в море. Их власть распространяется на весь Версальского континента. Если мы будем неосторожны, нам придется покинуть королевскую дорогу. Как можно перестать играть в королевскую дорогу? Даже потерять один день игры невыносимо для жизни. У них не было никаких преимуществ перед остальными новичками. Неужели они настолько влиятельны, что Это не то место, где можно о них говорить. Ой. юга резко замолчал. Так в молчании они достигли вершины холма, где находился нужный им дом. Из него путешественники попали в подвал, где располагался вход в подземный данж. Скрытое подземелье. В этом подземелье на монстров охотилась всего одна группа. У входа им пришлось пройти небольшой тест. Чайк! Для того, чтобы войти, игрокам всего лишь нужно было воспроизвести этот звук. Чвек, Чвук! Проходите. Внутри подземелья оказалось неожиданно много людей. Здесь был настоящий лабиринт из злачук. Спасибо, что впустили. Так. Сорейбан, настороженно наглядываясь, шел по подземелью. Это подземелье, судя по всему, использовалось как место для сбора отряда, численность которого составляла не менее 20 тысяч человек. Это доказывало, что в этом заговоре участвует довольно много игроков. На стенах подземелья были закреплены чудящие факелы, источающие горячий воздух. Это место дракона, убитого охотником. О, дракон? Возьмите сдачу. Не надо сдачи, это мелочь. Эти люди были похожи на фанатиков. Большинство из них были новичками, но попадались и высокоуровневые игроки. Всех их объединяло восхищение видом с континента магии. Он был свободен, словно ветер, и разрушителен, как вулкан. Он не мог терпеть заносчивость стильных гильзий, благодаря чему у него появилось много поклонников. На континенте магии вид создал себе такую репутацию, что многие высокоуровневые игроки переселились в Морру. Именно благодаря им и образовалось это подземное сообщество. В одном из заковолков какие-то люди бесплатно раздавали еду. Ее было немного, поэтому раздавали совсем по чуть-чуть. По виду еда очень сильно напоминала травяную кашу. Как впоследствии оказалось, группа, к которой присоединились Хьюго и Сарейбан, была культом травяной каши. В ней состояло около 320 тысяч игроков. Основательницу культа травяной каши звали Лемон. Она была из королевства Розенхайм. Именно там, на строительстве пирамиды, она впервые попробовала травяную кашу. О, это круто! Новичкам, не евшим по несколько дней, эта каша оказалась невероятно вкусной. Да и тяжелый физический труд немало способствовал хорошему аппетиту. После него даже простая травяная каша казалась изысканным деликатесом. Лемон, за время строительства пирамиды и сфинкса в общей сложности перенесла на себе 39 валунов. Она никогда не забывала этот трогательный момент. Это здание помогло многим новичкам. Благодаря ему они смогли повысить свою репутацию с королевством Розенхайм. Позже, путешествуя и охотясь, Лемон добралась до Морры. Она хорошо помнила вида. Он бесчеловечно эксплуатировал рабочих, не предоставляя им даже лечения. Но в конце их труд был вознагражден. После завершения статуи Фрейди травяная каша, как пожар, распространилась по морю. Новичкам, вступившим в клан, в виде испытания предлагалось отведать немного травяной каши. А после охоты уже выдавали целую миску. У этого блюда основным преимуществом было то, что для его приготовления не требовалось много компонентов. В море не было роскошных ресторанов, так как людям было достаточно и травяной каши, приправленной для улучшения вкуса сахаром, женьшенем или небольшим кусочком мяса. В те дни новичкам приходилось туго, но был и положительный момент. Новички, участвовавшие в строительстве Вида, довольно сильно сдружились. Лемон на том строительстве. с несколькими игроками из королевства Розенхайм раздавала голодным игрокам кашу. Они стали основом культа травяной каши. Как только стало известно, что скульптор Вид и бог Войны Вид одно и то же лицо, в Морру потянулось высокоуровневые игроки. Им тоже не нравилось, как ведут себя топовые гильдии. Бог Войны Вид стал для них символом свободы. Культ травяной каши в море вырос довольно быстро. И к данному моменту насчитывал около 312 тысяч низкоуровневых и 8 тысяч игроков, превысивших 50 уровень. Даже если они покидали Морру для выполнения заданий, они всегда возвращались назад. Целью культа травяной каши было полное поклонение в виду. «Ещё мгновение, и мы увидим видео с Орком Коричи!» «Ох!» Атмосфера тайной встречи всё больше накалялась. Собрание становилось похожим на какой-то неорганизованный митинг. Повара варили восхитительную травяную кашу. В центре вокруг костра танцевали люди. «О, в каше даже есть небольшие побеги бамбука!» «Только подумать!» «Раньше мне приходилось есть одни грибы и умирать, если среди них попадались ядовитые». Члены культа травяной каши, при виде бесплатной еды, едва не умирали от счастья. А новички могли делиться этой радостью друг с другом. Через некоторое время занялся восход. Какой-то игрок, обряженный в длинную, скрывающую лицо мантию, пытаясь привлечь к себе внимание, громко закричал. «Господа, как вы знаете, на севере есть гильди, готовящиеся вторгнуться в морру!» Люди замерли, словно на них вылили стакан холодной воды. В их глазах вспыхнула ненависть и гнев. «Чтобы захватить Мору, они наняли много наемников, потратив на них огромную сумму денег. Едва захватив город, они тут же поднимут налоги!» Чтобы вернуть вложенные деньги, они просто были обязаны поднять налоги. Новички не были ни глухими, ни слепыми, и быстро поняли ситуацию. И это их начало беспокоить. «Если они победят, мы потеряем наши лачуги! Кроме того, нам придется платить за охоту! Нужно их остановить! Давайте защитим Мору. Уа! Новички с криками подняли вверх ржавые мечи. «Давайте пригласим побольше людей в культ травяной каши!» «Позовем в морру людей, которые верят в свободу и справедливость!» Глаза пострекателя при виде такого гражданского подъема победно светились. «Надо же! Техника, которой мне рассказала Вит и вправду работает!» Агитация культа травяной каши. Человеком, который организовал этот небольшой митинг, был сам Мануэ. Вит на время войны передал культу травяной каши, Управление производством тканей и теперь, практически ничего не делая, получал неплохую прибыль. Сам же, втайне от всех, занялся приготовлением к войне. Первый меч в окружении группы Аркших сидел в центре большой поляны. Эту встречу для него организовала Сэчви. Это Мэричвим. Для вас просто Мэричвик. А меня зовут Первый меч. Меня зовут Чвиучвик. Чвик. Какое прекрасное имя. И я третий меч. Мечи были полностью поглощены знакомством с аркчихами. Благодаря слухам, ходившим о мечах среди игроков, атмосфера была очень располагающей. Во время встречи первому мечу позвонил 132 -й. «В городе Вида, море, скоро будет война. Просим у вас разрешения сразиться с захватчиками». У первого меча задергалась бровь. «Что ты сказал?» «Мы хотим помочь Вииду во время осады». «Осада? Ты уверен?» «Да. О том, что на мору собираются напасть, даже по телевизору говорят». «Это показывали по телевизору?» Подпрыгнул на месте Первый Меч. «Произошло кое-что очень срочное». Обратился он к своей девушке. «К сожалению, я должен уйти». «Что такое? Я что-то сделал не так, Чвит?» «Нет, просто мои ученики собираются в бой. Не могли бы вы дать мне о себе какую-нибудь контактную информацию?» Война была самым интересным событием в мире. У него была возможность в ней поучаствовать. чвит чивик, пожалуйста, свяжитесь со мной». Оставив ракчих. Первый меч собрал своих учеников. Это будут показывать по телевидению. Я уже попадал в кадр во время сражения с драконом. Я могу попасть туда снова? Я ни разу не видел осады. Это на самом деле так увлекательно. Я видел всего один раз. И на что она похожа? Все как в кино. А в конце нам придется сражаться с нескончаемыми волнами врагов. Кью! Это заставляет чувствовать меня себя лучше. Сейчас же отправляемся в Мору. Воскликнул первый меч. Как мы туда доберемся? Половина из нас девушки? У нас так много девушек! Даже то, что лица аркчих больше походили на свиные рыла, мечи видели в них женщин, а в море больше половины новичков были девушками. После сражения с драконом шестнадцатый меч завел себе подругу, сказал пятидесятый меч. Да, это был незабываемый день. Это было знаменательное событие. Первый из мечей, нашедший себе пару. С тех пор мечи везде искали свой шанс. Это произошло потому, что он защитил ее от дракона. Не сдержав волнения, третий меч ударил себя по колену. Вперед, идем скорее!» «На осаду!» И в Мору, заслышав новость, устремились мечи со всех концов королевства Розенхай и горы Юракина. А за ними потянулись и их ученики. Глава 6: Песнь Вида. Время защиты Моры орденом Фрейи истекло. На плато, где обосновалось командование гильдии Стиррл и Пурен, постепенно стекались все силы Альянса. Кроме того, к армии обещали присоединиться игроки нескольких северных деревень. Северный Альянс. В общей сложности он насчитывал около 128 тысяч воинов. Из них почти 90 тысяч были НПС. Северных кочевников обучали сражаться с мечом и щитом и стрелять из лука. Было подготовлено 40 тяжелых орудий для осады стен. «Вперед! Скоро мора будет нашей!» «Разрешено мародерство! Первыми придем, первыми справимся!» «Хотите получить богатые земли Морры? Значит, поднимайте мечи!» Кричали гильдомастера, пытаясь повысить боевой дух своих войск. Во время крупных сражений поддержку боевого духа солдат, тем более если это были NPC, не стоило игнорировать. Войска Северного Альянса были сейчас от Морры в нескольких часах пешего хода. За ними неотступно следовали KMC Media, CTS Media и CHN, собирающиеся освещать события войны вживую. В связи с этим на форумах сейчас царил аншлаг Люди, скоро начнется трансляция войны с видом! Я так долго этого ждал! Не могу дождаться начала. Буквайный вид. Благодаря его огромной популярности перед телевизорами сейчас собралась огромная масса людей, пытающихся унять волнение и тревогу. Все они в напряжении ожидали начала сражения. Мощь Северного Альянса действительно впечатляет. Вы не находите? Но даже такие крупномасштабные сражения на Центральном континенте – не редкость. Интересно, как Вид собирается справляться с такой огромной армией? Честно говоря, я думаю, Морра падёт. Солдаты Морры слишком низкого уровня, и без защиты орденов Фрей их довольно быстро уничтожат. Я отыгрывал наемника на Версальском континенте, и могу с уверенностью сказать, что крупномасштабные сражения в Королевской дороге происходят на совершенно другом уровне. Для меня нет сомнений, что Северный Альянс победит. Думаете, у Вида маленький военный опыт? Я до сих пор не могу забыть видео, где он управлял орками и тёмными эльфами. Наличие боевого опыта не гарантирует победу. Я тоже считаю, что Альянс победит. Вы же помните, на Версальском континенте Вид никогда не присоединялся никаким гильдиям. На просторах интернета разгоралась самая настоящая война. Люди, восхищающиеся видом не видели, что он может проиграть. Вспомнить хотя бы войну с бессмертным легионом. Вид в одиночку, используя только орков и темных эльфов, провел невиданную доселе по масштабам войну. Но ведущие все равно были уверены, что победит Северный Альянс. Согласно поступившей информации, Мора недавно набрала солдат. Но их слишком мало, и они довольно слабы. Впервые виды пытаются уничтожить с таким размахом. Прогноз итогов войны, высказанный в прямом эфире большинством высокоуровневых игроков, был неблагоприятен. Хотя в действительности, игроки Северного Альянса взвалили на себя неподъемную ношу. Бог войны Вид. У Вида на Версальском континенте сложилась слава непобедимого бойца. Несмотря на то, что он был всего лишь обычным человеком, он сумел справиться с невыполнимым заданием. А еще у него были ледяной дракон, виверный феникс. И это очень напрягало Гелидию «Мы не должны упустить Вида. Мы обязательно должны его поймать, чтобы победа была полной». Наши войска во много раз превышают силы Морры, поэтому не стоит волноваться. Мы сможем сокрушить их за один удар. Вау! Вы думаете, Виит опасен? Ничего подобного. Он просто очень крупный монстр. А охота на монстров как раз задача таких гильдий, как наша. Думайте об этом, как об охоте. Нам просто нужно поймать крупного монстра и получить с него трофеи. Через некоторое время вдали замаячила Башня Света и Статуя Богини Фраи. На дорогу к Морю преграждали семь вооруженных солдат. Готовьте оружие. О-о-о-о! Осадное оружие у Северного альянса было наготове, но ломать стену они собирались в совершенно другом месте. И войска Вида, они планировали захватить в самом конце, непосредственно в Море. Проверив устойчивость осадных орудий, они медленно двинулись вперед. Противники ждали появления Вида, но его видно не было. Крепкая каменная стена города была очень близко, практически в пределах досягаемости. «Приготовить камни для стрельбы! Вытравим этих крыс, парни! Вперед к победе!» Разгоряченные и воодушевленные, войска Северного Альянса ринулись в бой. В этот момент ворота города распахнулись, и из них сопровождаемые звуком трубы высыпали рыцари верхом на мощных конях. Из ворот выезжали рыцари королевства Калламор. Их возглавлял сам Кольдрим. Смотрите, кто это? У него в руке флаг с эмблемой щита. Это же герб королевства Коломор. Этот герб частенько мелькал по телевидению во время трансляции войны между королевствами Хабен и Колламор. У каждого рыцаря было имя. И уровень от 350 до 450. -го. Этим рыцарям не были страшны даже самые высокоуровневые монстры. А рыцари, возглавляемые Кольдримом, шли в наступление на осаждающих. Некоторые из захватчиков, почуяв, что запахло жареным, развернулись и трусливо бросились на утёк. Осадными орудиями занимались исключительно игроки. В альянсе гильдии, в которой входило множество игроков, сейчас творился сущий бедлам. Лидеры некоторых гильдий спешно бежали, не желая тратить вещи и уровни в случае погибели. «Бегите!» «Спасайтесь! Это рыцари королевства Коломор!» Но командиры Северного Альянса быстро взяли ситуацию под свой контроль. Приказав поливать противника магией и закидывать стрелами. О, жаркое пламя! Жги врагов! Огненный шарм! Тройной выстрел! Цепная молния! Внезапная атака не застала рыцарей врасплох. В расцыпную! Рыцари королевства Коломор быстро разделились на группы по 50 человек в каждой. Благодаря своей мобильности они легко смогли отойти на расстояние, где магические атаки до сих пор не доставали. Были молнии, дрожала земля, летал огонь. Магам, изначально планировавшим использовать волшебство только на уничтожение стен, пришлось выкладываться на полную. Заклинания били в землю, превращая ее в пыль. Вот только рыцари легко от них уклонялись. Элитные рыцари королевства Калламор, повергшие в ужас королевство Хабен, отступать даже не думали. Они легко уворачивались от мощных заклинаний и игнорировали слабые. Доспехи и щиты рыцарей полностью поглощали магический урон, при этом не теряя прочности. Ведь, чтобы защитить рыцари, использовал одно из преимуществ Морры. С каждой сменой пары года он получал благословение богини Фрейи. В этот раз под благословение попали и рыцари королевства Калламор. На поле боя появилась конница королевства Калламор. «В атаку!» – скомандовал Кольдри. Атакующие, уже приготовившиеся атаковать противника магией, Никак не ожидали появления рыцарей на боевых конях. как помогите!» им! «Спасайтесь!» Но рыцари королевства Каламор были настолько быстры, что скрыться от них оказалось невозможно. Крупные рыцари в боевых доспехах внушали страх. Все, на кого они налетали, мгновенно гибли. Маги Северного Альянса вновь начали готовить заклинания. «Водяной шторм!» «Тройная гравитация!» «Испепеление!» Они использовали заклинания вблизи союзных войск. Гильдейские маги колдовали, даже не беря в расчет местоположения рыцарей королевства Калламор. Маги были полезны в войне, так как могли применять заклинания, способные уничтожить одним ударом большое скопление вражеских войск. Сейчас они, объединенные большим количеством получаемого опыта, били по площади, попадая в основном по войскам Северного Альянса. «Ненормальные маги!» «Стойте, вы бьёте по своим!» Но волшебников уже было не остановить. «Получен новый уровень. Получен новый уровень. Ваше заклинание нанесло урон союзникам. Союзники погибли. Ваша слава понизилась на 350. Получен новый уровень». Их уровни росли очень быстро. Уровень игроков, входящих в Северный Альянс, в основном колебался в промежутке между 250 и 300. И они не хотели гибнуть вместо рыцарей королевства Коломор. «Хранитель Вечности!» Рыцари Королевства Коломор, благодаря наложенному на их оружие и доспехи благословению, практически не пострадали. Они быстро рассредоточились на группы по 50 человек. Маневренность конных рыцарей Королевства Коломор по сравнению с игроками Северного Альянса была такова, что они могли легко отлавливать и уничтожать противников по одному. По правде говоря, немногие игроки были готовы сражаться до смерти. И вместо того, чтобы биться с рыцарями, они пытались сбежать. «Не отступать!» «Но рыцари Королевства Коломор появились так внезапно!» Игроки Северного Альянса, превратившись в неорганизованную толпу, с громкими криками бегали по полю боя. У них не было упорядоченной системы командования, и в то время как один шел в атаку, другие позорно убегали. Рыцари Королевства Коломор сквозь пыль и пламя носились по полю боя. Конечно, еще можно было исправить ситуацию, наведя порядок в войсках Северного Альянса. Когда рыцари устанут, вернуться и молниеносно атаковать Морру. Однако из ворот замка Морры в этот момент показалось самое, что ни на есть настоящая армия. «В атаку! Наступаем! Защитим наши дома!» «Вперед! Мы сможем защитить Морру!» Одетые в кожаную броню новички с ржавыми железками в руках отчаянно бросились в бой. Престижные гильдии, притеснявшие и угнетающие всех вокруг, были для них отвратительными, и они собирались сделать все возможное, чтобы Морра никогда не попала в их руки. Грубый Версальский континент был опасным местом для путешественников. Даже охота на одного из несложных боссов, пятнистого оленя, становилась для новичка настоящим испытанием, а обнаружение небольшого подземелья на просторном плато заставляло сердце начинающего игрока сильнее биться в груди. Но несмотря на трудности, люди считали, что Центральный континент – отличное место для охоты. Правда, в некоторых регионах приходилось унижаться перед игроками престижных гильдии. а в некоторых платить за охоту деньгами. И стоило только возразить, как охотничья пошлина увеличивалась в разы. За обычный добытый в бою кинжал приходилось платить 50, а иной раз и 70% его стоимости. Понятно, что новичкам это не нравилось. Им хотелось свободы. И вот настало их время. Время людей, имеющих за душой лишь ржавый меч, кожаную броню и краюху экономно расходуемого в путешествии на север ячменного хлеба. Время несчастных новичков, которым глотая слезы, приходилось добывать заячьи шкурки и опыт за деньги. Культ травяной каши принимает бесплатно неограниченное количество новичков! Говорят этой организации, тайный руководит вид. Такие сообщения и слухи привлекали все больше новичков. За прошедшие четыре недели в мору со всех концов Версальского континента прибыло огромное количество новичков. И до сегодняшнего дня они только и делали, что тренировались на манекенах. Мы можем сражаться! «Поднимемся и защитим свою свободу!» Перед боем в море царила напряженная атмосфера. Люди-морры были абсолютно преданы своему городу и как могли поддерживали друг друга. Новичков бесплатно кормили и ремонтировали их броню. От упорного избиения манекенов новички стали гораздо сильнее. Кроме того, их тренировали мечи. Не имело значения, что им приходилось целую неделю тратить на обучение. Они слишком долго ждали этого момента. «Вперед! Пора в бой!» Армия новичков полилась из ворот Морры. Десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч. Десятки волн новичков выплескивались наружу, и их потоку не было конца. Мора была тем местом, в котором собрались новички со всех концов Версальского континента. Приходили даже люди, начинающие игру на центральном континенте. Они выстраивались в очередь, тянущуюся до самого замка. Все пространство вокруг было заполнено этими новичками. На игроков Северного Альянса, подвергшимся нападению рыцарей королевства Калламор, вдруг налетела армия новичков. Мануэ мелькал то тут, то там, отдавая приказы. «Не позвольте строю сломаться!» «Держите строй как можно дольше!» «Стреляете на поражение!» «Не бойтесь умирать!» «Кто-то из 1,2 миллиона участников культа травяной каши непременно из вас отомстит!» Игроки культа травяной каши бросились в гуще сражения группами по 32 человека. Их силы, мечей и брони по сравнению с членами Северного Альянса было ничтожна. Но, несмотря на это, эти невзрачные солдаты были грозными соперниками. Пусть их уровни колебались от 30 до 50, зато они не боялись смерти. Бейте их в грудь! Атакуйте ноги! Кидайте топоры в головы! Идя в атаку, новички издавали леденящий душу крик. Участники Северного Альянса, видя, что количество новичков все продолжает увеличиваться, начали паниковать. С разницей в уровнях в сотню единиц их было несложно убивать. Но на месте одного убитого тут же вставало двое живых. С таким количеством противников было невозможно расслабиться ни на минуту. Сила рыцарей королевства Коломор, если не брать в расчет простых солдат, была в половину меньше мощи игроков Северного Альянса. В запале битвы обезумевшие новички смогли оттеснить противника. Травяная каша! Травяная каша! Травяная каша! Убить захватчиков! «Наша жизнь ничего не стоит! Мы ничего не можем сделать, кроме как получить выгоду от их убийства и поднятия упавших предметов!» И клан новичков яростно вернулся в атаку. При взгляде с высоты они походили на группу растревоженных муравьев. Как пирог, разделенный на части. И эти муравьишки покрывали собой всю равнину. Их колчаны были до отказа забиты стрелами. «Лучники, залп!» Даже при том, что эти лучники были новичками, их стрелы были опасны для волшебников и жрецов. Некоторые игроки под невидимостью увлеченно наблюдали за защитниками, ожидая кульминации. Огненный шар, ледяная стрела, огненный шар. Новички-волшебники начали применять магию. Растянувшись по всей стене Морры, новички безжалостно поливали магией врага. Наравне с ними сражались элементалисты. Верный каменный слуга, приди ко мне и победи врага моего. Встряхни землю и вспень почву. На противника сверху обрушивался град из камней. легко пробивающие защиту брони и снижающие прочность мечей. У лучников ломались и трескались луки. В некоторых местах земля покрывалась трещинами, в которые проваливались игроки Северного Альянса. Конечно, из трещин можно было выбраться наверх, но на это требовалось огромное количество сил. Духи четко выполняли все порученные приказы. По их воле земля вдруг превращалась в болото, а появившаяся из него рука ловила врагов и утаскивала вниз. игроки северного альянса извергали на головы новичков проклятия. эти новички совсем обнаглели они мусор режьте их на куски думаете собравшись в кучку вы сможете что-то сделать но разница в уровнях не сильно помогала игрокам новичков было слишком много уже погибло 60 членов северного альянса хотя обычно новички не могли убить даже одного игроки северного альянса на этом поле столкнулись с силами оказывающимися им не по зубам К слову, не все игроки Морры имели низкий уровень. Но престижные гильдии Центрального континента, не обращавшие раньше на Морру достаточного внимания, об этом и не знали. Игроки высокого уровня сражались вместе с новичками. Они специально прятались между них, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Таким же образом поступили и мечи. «Почему тут так много свободных мест?» 150-й меч появлялся всякий раз, когда наемники начинали новую атаку. Он удивительно точно выбирал место, где его меч мог принести больше всего пользы. «Вы нанесли критический урон». Игроки Северного Альянса бешено махали мечами, но их удары не наносили 150-му мечу никакого урона. «Ха! Вам надо изучать владение мечом с нуля!» «Вы нанесли критический урон». Группа Пейла тоже успешно сражалась. «Что происходит? Кто это?» От улыбки хворен игроки впали в ступор. «Танец с очарованием». Хварён использовала прекрасные танцевальные движения, заставляющие игроков замирать на месте. «Не может быть! Как она может так поступать?» Они считали несправедливым, что из-за паралича они не могут наблюдать за ее танцем. Это их залива. А Хварён, оставив после себя слабый цветочный запах, исчезала, после чего в бой вступали ее друзья. Пейл и Майрон выпускали стрелы во врагов. «Ядовитая стрела!» Это был один из навыков лучника – Быстро передвигаясь, они сыпали стрелами, почти всегда попадая в цель. Майрон специально взяла выходной, чтобы поучаствовать в сражении. «Синхэмин из Ким Симедиа в море!» В ее капсуле было оборудование, которое передавало все, что она видела к ретрансляторам станции. «Пожалуйста, здесь называйте меня Майрон. «Да, Майрон. Я могу показать это в эфире?» «Конечно», — кивнула Майрон. натягивая тетиву. «С ее разрешения изображение из ее капсулы теперь транслировалось по телевидению». Люди увидели на экранах женщину рейнджера, натягивающую тетиву. Наконечник стрелы, подобно змее, смотрел влево. Когда стрела попадала в лоб игроку, было видно, насколько она тяжела. Игрок мгновенно терял огромное количество здоровья и умирал. «29-й! Вы это видели?» «Вы собираетесь и дальше участвовать в этом бою?» «Да. Я буду сражаться на стороне Моры до конца». Кроме этих двоих, закидывающих противника стрелами, там был кто-то еще, устроивший врагу огненный шквал. Рамуне пришлось по памяти читать одно из своих самых мощных заклинаний. По мере чтения над ее головой формировались черные облака. Гром и молнии ударяли в землю с неба. Чтобы увидеть, была ли атака успешной, Макс кинул с головы капюшон. В это время Майрон продолжала стрелять из лука 30! Кажется, я не пропустила ни одного мага. У всех, кто это видел, перехватило дыхание. Многие трансляции транслировали сражение в прямом эфире. Это должно было помочь им увеличить свои рейтинги. В Северном Альянсе было много хорошо защищенных воинов и паладинов, но они не шли ни в какое сравнение с мечами. Боссы, которых рыцари не могли убить, для мечей не составляло проблемы. Игроки Северного Альянса наконец поняли, в чем дело, и перестали паниковать. Однако понять еще не значит справиться с ситуацией. Рыцари Королевства Калламор были сильнее, чем любой босс, встречаемый им ранее. Еще их беспокоили новички. хотя они и были всего 50 уровня. Проблем противнику доставляли немало, а между ними скрывались высокоуровневые игроки, охотящиеся на врагов как ассасины. «Армия Морры!» В бой вступили солдаты Морры. Они в основном действовали издалека, закидывая игроков Северного Альянса стрелами. «Дунг-дунг-дунг-дунг-пам!» Разлился вокруг непонятный звук. Музыка, созданная бардами, заполнила каждый уголок Морры. Барды могли неплохо помочь союзникам, На время увеличив их выносливость, барды пели о могуществе лорда морра «Вложите в музыку всю энергию своих душ!» Барды забили в барабаны, затрубили врага, вздымая до небес боевой дух армии. Мир словно замер в ожидании. Раздался грозный рык. Солдаты и генералы Северного Альянса, как подкошенные, попадали на землю. Аура страха начала заполнять все вокруг. «Что это? Кто там?» Все взгляды мгновенно обратились к небу. Где, широко раскоринув крылья, парил огромный ледяной дракон. Он был слишком велик и неповоротлив к тому же еще и слаб, но сумел своим рыком напугать людей: Ледяной дракон! Раз ледяной дракон здесь, значит и буквой вид где-то рядом. Сам вид в этот момент сидел на ледяном драконе. Его сопровождали верный феникс. Вид! Буквой вид с нами! Участвовавшие в сражении игроки задрожали от страха. «Мы не сможем победить настолько известного авантюриста!» Вид мог переручить дракона. «Он непобедим!» У вида была колоссальная известность и высокий боевой дух, из-за которого у его врагов понижалась мораль. Мораль была одной из важнейших характеристик на поле боя. Вид довольно улыбнулся. «Какое замечательное охотничье угодье. «Десятки тысяч людей на поле боя!» «Если он выиграет эту войну, то как лорд сможет получить в награду славу и титул, А раньше это не интересовало Вида. Зачем рисковать собой, если за выполнение заданий можно получить гораздо больше известности? Он выполнил задание класса S, Но сейчас Вида привлекло снаряжение, надетое на игроках Северного Альянса. На продаже этих предметов с аукционом он мог заработать не меньше 10 тысяч долларов за единицу. Кроме того, многие игроки были вооружены хорошими мечами и закованы в качественную броню. Хорошо-хорошо. Просто здорово. Он не знал, сколько рыцарей королевства Колламор и новичков к данному моменту осталось в живых. Сражение длилось уже более двух часов. А о потерях докладывать было некому. Теперь, когда Северный Альянс был истощен и потерял много сил, Вид решил, что пришло его время. Но он по-прежнему остерегался вражеских волшебников, которые медитировали, чтобы восстановить ману. Вид зло улыбнулся. Именно этого момента он напряженно ждал с самого начала боя. Он был полностью уверен в себе. «За эти убийства я получу много вещей!» Он не преувеличивал. Ведь темные геймеры в конце года получали специальную премию-надбавку за убийство. Кроме того, в этом сражении он мог получить много снаряжения. Вид прочистил горло. Тем временем барды продолжали играть. Эта песнь положила начало новому этапу войны. Когда музыка стала совсем неистовой, Вид, приподнявшись над головой ледяного дракона, завопил во все горло. «Музыка льется над полем боя!» Следуйте за ней. Я пою вам о смерти. Виду никогда раньше не приходилось писать стихи. Он опустил глаза к земле. Женщина-воин в квадратном шлеме. Пришло твое время умереть. Рыцарь, которого я вижу внизу. Ты же сильно устал. Я даю вам 20 секунд подготовиться к смерти. А потом заберу всю вашу броню. Все хорошие вещи, что лежат у вас, я хотел бы забрать. У вас есть роскошные предметы, и я, вид, буду сражаться с вами. Смотря на землю, он пел импровизированную песню о грабеже предметов, не зная, что его транслируют по всем каналам. Внизу было много игроков 300 уровня, которых он планировал прикончить. Накануне вечером он провел довольно много времени за воянием двух эпических скульптур. Королевская гидра и черные имуги. Эффекты, которые они могли дать море, были впечатляющими, но ему пришлось их оживить. В результате, вид дал жизнь скульптурам 429-го, и 441 уровня. У него получились супермонстры. Правда, даже с обаянием и лидерством, виду было очень трудно управлять этими новорожденными существами.